Иван Исаев. Перестань работать и начни зарабатывать. 10 секретов, как выжить максимум из каждой минуты. Названия компании и имена изменены. Все совпадения случайны. Об авторе. Ивана Исаева называют одним из самых фанатичных маркетологов страны. Его методы отличаются жестким подходом с психологическими приемами. Иван Исаев – основатель нескольких компаний. Глава рекламного агентства Исаев Маркетинг, автор одноименного канала в Телеграме, который является одним из самых обсуждаемых в сфере маркетинга. Его первая книга под названием «Техники зомбопродаж. Как заставить клиентов покупать, а сотрудников продавать», выпущенная в 2021 году издательством «Альпина», имела громкий успех. Себя автор называет счастливым человеком и утверждает, что, вопреки расхожему мнению, успех не требует никаких жертв. Иван не верит в карму, удачу, судьбу и прочие мифические оправдания, а знает конкретную формулу, следуя которой можно сделать свою жизнь такой, какой вы захотите. По словам Ивана Исаева, его так часто просили поделиться секретом успешного ведения бизнеса, что из ответов сложилась целая система. В аудиокниге описаны 10 секретов, начав использовать которые, автор изменил свою жизнь. 10 секретов, благодаря которым и вы сможете снять сторма за ограничивающие вас факторы, и добиться действительно значимого результата. Хватит быть хорошим. Перестаньте быть скромным. Удалите из своего окружения не игровых персонажей. Никогда не повторяйте дважды. Это не правила хорошего тона, а принципы, которые помогут вам сэкономить время. А время, по словам Ивана Исаева, это деньги. И самое главное смысл жизни счастье. Описанные в аудиокниге приемы ⁇ это путь к счастью и снятие всех ограничений на этом пути. Вступление. Эпиграф. Бешеные деньги ⁇ это деньги, вызывающие бешенство у тех, кто не способен их зарабатывать. Владимир Туровский, советский канадский писатель. Каким образом, учитывая наличие масштабных проектов, мне удается создавать ощущение, что я мало работаю? ведь большинство людей горбатятся 24 на 7 и половину жизни проводят под гнетом ожидания конца рабочей недели. Мои же дни наполнены непрерывной охотой за приключениями. Мотопробеги, вечеринки, путешествия, встречи с людьми, каждый из которых самодостаточен и успешен. Я наслаждаюсь жизнью. Мое существование не подчинено рутине и больше похоже на постоянный праздник. Почему у тебя так круто получается? Может, за тебя работают другие? В чем секрет твоего успеха? Как не распыляться и точно знать, что делать? Когда мне задали эти вопросы в 20 раз, я тоже задумался. Почему так? Эмпирическим путем я вывел 10 секретов, которые позволяют организовать работу так, чтобы результаты стали максимальными, а время свободным. Именно их я и сам всегда использую, чтобы получать удовольствие и от работы, и от жизни. 10 секретов — это образ мышления, который приводит к успеху. Особенно важно, что все эти знания прошли проверку на практике. На конкретных жизненных ситуациях я покажу, что может мешать на пути к достижению цели. Расскажу, как добиться высоких результатов, просто поменяв свое сознание. Если в эту секунду что-то щелкнет в вашей голове, значит, вы уже повернули ключ зажигания своей спортивной тачки. Осталось только надавить на педаль и взять управление жизнью в свои руки. Или остаться на месте. Выбор за вами. Моя система — это не успешный успех, а база, от которой нужно отталкиваться, чтобы начать эффективнее тратить свое время, повысить собственную продуктивность и получать хороший доход. Я скомпоновал наблюдения и концепции, дополнил их собственным опытом, накопленным за многие годы ведения бизнеса. Не говорите мне, что не можете применить советы, собранные в этой аудиокниге. Не думайте, что еще не достигли должного уровня. Ни слова о том, что вы еще не готовы, что вам пока это не подходит. Ерунда. У вас все получится, главное — желание и действие. Внедряйте по три секрета в месяц, и очень скоро вы увидите, как круто меняется ваша жизнь. Сколько живет человек? Я определил, что все зависит от времени. Для меня время — ценный ресурс, к нему я отношусь со всей серьезностью. Вы никогда не задумывались о том, что, по большому счету, времени у нас не так уж и много. У человека в среднем есть примерно 79 лет жизни. А это всего 25 тысяч дней. Вы живете свою жизнь и сами не замечаете, как вам исполняется 40 лет. С помощью нехитрой математики определяем, что вам, 40-летнему, остается жить примерно 12 тысяч дней. Или, если это время перевести в часы, 300 тысяч часов. Звучит страшновато. Допустим, у вас 300 тысяч часов. На что вы будете их тратить? Зачем вы живете? Высокоэффективные люди зарабатывают миллионы или даже миллиарды, Добиваются результатов, потому что они распределяют свои часы иначе. Однако любой человек способен хорошо зарабатывать, если он готов перекроить свою жизнь и правильно использовать самый ценный из всех ресурсов. Согласно моей философии, время — это и правда самое ценное, что есть у человека. Предположим, время равно деньги, оно же равно счастье. Время невыполнимо. Возьмем самого богатого человека в мире и бомжа у пивного киоска. У каждого было одинаковое количество времени. Вопрос лишь в том, на что они его потратили. Не секрет, что успех во многом зависит не только от времени, но и от удачи. Успех, по сути, состоит из 50% удачно сложившихся обстоятельств. Но насколько мы можем влиять на них? Успех равно, скобка открывается, скобка открывается. Задача поделить на время, скобка закрывается. Умножить на 50%, скобка открывается. Удача, скобка закрывается, скобка закрывается. Умножить на буст, скобка открывается, секреты, скобка закрывается. Единственное, что постоянно в этой формуле, это время. На него повлиять мы не можем. Но в наших силах определять важные задачи и их количества. Эффективность работы формулы усиливают секреты, которые вы скоро узнаете. Чем больше секретов вы применяете, тем выше будет результат. Как улучшить свою жизнь? Ученые провели эксперимент, в котором выявили различия между удачливыми и неудачливыми людьми. В ходе исследования группу из 100 человек разделили на тех, кто считает себя удачливыми, и тех, кто убежден, что является неудачником. Участникам эксперимента выдали альбом с 47 фотографиями, расположенными в хаотичном порядке, и попросили их посчитать. Неудачники пересчитали фотографии и подтвердили, да, их там 47, и сделали это за 4 минуты. В то время как удачливые решили эту задачу всего за 40 секунд. Появляется резонный вопрос. Как? Дело в том, что на третьей странице альбома было написано. Можно дальше не считать в этом альбоме 47 фотографий. Удачливые участники надпись заметили и воспользовались подсказкой. Неудачники ее проигнорировали и пересчитали все фотографии до конца. Если разобраться, именно в этом и заключается различие между людьми, которые добиваются быстрых результатов, и теми, кто зависает на полпути. Удачливые люди хватаются за любую представленную возможность. Неудачники смотрят на жизнь узко, ничего не замечая вокруг, словно зашоренная лошадь. А потом рассказывают всем, что жизнь дерьмо, начальник дурак, работа никак не кончается. Недавно я общался с человеком, который учит девушек находить себе партнеров при помощи кармы. Да, при помощи кармы и прочей высокодуховности. К примеру, есть девушка. Она очень унылая, не ухаживает за собой, редко общается с людьми и почти не посещает общественные места. А если и выходит из дома, то с противозачаточным лицом. Каждый день с кислой физиономией она едет на работу в офис, где рассказывает коллегам, что с помощью кармы, рисуя на листе бумаги желаемых мужчин, она непременно найдет себе спутника. Девушка уверена, что призовет его силой мысли, даже несмотря на свою серую культурную жизнь и отсутствие каких-либо взаимоотношений с окружающими. Она никуда не ходит, ни с кем не знакомится, и где собирается искать мужчину своей мечты совершенно непонятно. Наверное, мужчина должен сам появиться на ее пороге, благодаря ежедневным медитациям и аффирмациям. Я слушал все это и понимал, что знаю один стопроцентный эффективный способ который помог бы этой девушке найти себе парня. Встретить мужчину мечты — это в первую очередь полюбить себя, ценить и ухаживать за собой. Заняться спортом, саморазвитием, ходить на тематические встречи, в рестораны, театры, музеи, парки, общаться с людьми. Красиво одеться, накраситься, уложить волосы и пойти вечером в парк культуры. Примерно в 21.37 сесть на лавочку, есть мороженое и улыбаться проходящим мужчинам. Я даю гарантию, что примерно каждые 20 минут с этой девушкой будут знакомиться парни. Реальные, а не нарисованные. За вечер у нее может появиться порядка 10 новых знакомств, так что она сможет даже выбирать. А если выбрать будет нечего, то почему бы не поступить точно так же в другой день? Нет тут никаких медитаций и аффирмаций, только действия. В этом и заключается огромная разница. Один делает а другой сидит ровно на пятой точке и читает заклинания. Такой подход может привести только к продавленному рядом с воображаемым спутником дивану и полному разочарованию жизнью. Ярко и доступно раскрыта тема полезного действия в фильме «Всегда говорит да». Жизнь главного героя меняется только когда он начинает открываться новым действиям и положительно на них реагировать. Это ведь не так сложно быть открытым новым возможностям. Неужели трудно говорить им «да»? Многие люди разбрасываются своим временем, будто они бессмертны. А что, если рассматривать временной ресурс с точки зрения его стоимости? Представьте, что один час вашего времени стоит 20 тысяч рублей. Как бы вы распорядились данным вам временем вчера, или позавчера, или даже месяц назад, если бы знали, сколько стоит каждый час? Человек — единственное существо на Земле, которое знает, что умрет, но живет так, как будто он бессмертен. При этом, будучи достаточно адаптивным существом, он очень быстро привыкает к бесконечной цикличности жизни, не теряя надежды на качественные изменения. Но их почему-то нет. Человек не отказывает себя в ненависти к другим, в особенности к тем, у кого жизнь складывается гораздо лучше. Однако прервать бесконечный день сурка не может. Или может. Так много надо знать, так мало дано жить, а жизнь без знания не жизнь. «Посему великое искусство того, кто постигает науки без муки, узнает многое от многих, поглощает мудрость всех». Бальтасар Грасиан, испанский прозаик и философ 17 века. Секрет номер один. Не выдавайте желаемое за действительное. Эпиграф. Люди, которыми движут эмоции, демонстрируют чудеса самообмана. Карл Саган, американский астроном. Вы знаете анекдот про неуловимого Джо? Стоят два ковбоя, смотрят на холмы, где, вздымая пыль, скачет всадник. Первый ковбой спрашивает. Кто это? О, это неуловимый Джо. А что, его поймать никто не может? Да кому он нафиг нужен? В старших классах школы я курил, и друзья мои курили. Тогда вообще все курили, модно это было. Денег у нас было мало, и на хорошие сигареты, естественно, не хватало. Дорогие мы редко могли себе позволить. Покупали дешевые, отечественные. Однажды с моим другом Серегой сидели у подъезда его дома. Разумеется, курили. И тут Серега внезапно высказал гениальную догадку. А я знаю, почему отечественные сигареты хуже, чем импортные. Да и почему же, спрашиваю я. Потому что в них табак сырой. Если бы табак хорошо высушили, тогда эти сигареты были бы абсолютно такими же, как из-за границы. Там все компании, производящие табак, используют технологию суперсушки. В российских сигаретах табак сырой, поэтому так плохо тянется. И вкус поэтому отличается. Тут мы оба поняли, что в рассуждениях Сереги присутствует здравый смысл. И решили, что сигареты нужно подсушить. Высыпали их на блюдце, поставили в микроволновку, включили на 2 минуты. Сигареты начинают кружиться за стеклом. Не знаю, почему нам тогда показалось, что микроволновка — это самое лучшее решение. В общем, достали мы эти сигареты, вышли на балкон, закурили и поняли, что они реально стали круче. Это действительно уже не те сигареты, которые были до момента погружения в микроволновку, а совершенно другие табачные изделия, на уровень выше. И тут в наших неокрепших умах появляется осознание, что мы сделали невероятное. Очень быстро было принято решение не останавливаться на достигнутом и просушить сигареты повторно. Проходит несколько минут, и мы с Серегой уже наблюдаем, как сигареты вертятся в чудо печке Процесс подходит к концу. Балкон. Закуриваем. И новое открытие. Они стали еще лучше. Они точь-в-точь, -точь, как Мальборо. Преисполненные восторгом от своего неожиданного супероткрытия, мы уже видим себя мультимиллионерами, держащими в руках весь отечественный табачный рынок. И чтобы окончательно проверить нашу великую теорию, которая заслуживает как минимум немедленного вручения Нобелевской премии, мы в третий раз отправляем в печь многострадальные российские сигареты и вытаскиваем из микроволновки уже точно мальборо. В эйфории мы наперегонки бежим к телефону, чтобы позвонить приятелю, который жил этажом ниже. Витек, мы сейчас придем. «А что случилось?» — вяло поинтересовался сосед. «Сейчас узнаешь. Короче, мы сейчас тебе дадим сигарету» ты с закрытыми глазами должен ее закурить и отгадать, что это. «Ну ладно, давайте», — без особого энтузиазма согласился Витек. «Мы даем ему прикурить, он затягивается и морщится». «Да блин, дерьмо какое-то отечественное». Для нас, Серега, это стало лютым разочарованием. Мы настолько были уверены, что с каждым разом эти сигареты становились лучше, что не учли фактор самовнушения. Мы убедили себя в этом. А сигареты как были дерьмом, так и мы остались. В их составе ничего не изменилось. Изменилось только в нашей голове. Даже спустя столько лет я помню эту историю. Убеждение, особенно самоубеждение, губительная штука. Ты можешь сколько угодно говорить себе, что твой проект крутой, а мысль гениальна. Но все это несусветная ерунда. Гораздо продуктивнее внушать кому-то, что твой товар лучший и что твоя услуга классная. Часто бывает так, что люди вкладывают в какую-то идею деньги, держат ее в секрете, но идея это по факту дерьмо, и все выстроенные вокруг нее воздушные замки лишь результат самовнушения, подобный тому, на крючок которого однажды попались мы с Серегой. Люди вообще любят выдавать желаемое за действительное, и эта особенность человеческого поведения была серьезно исследована учеными-психологами. В 50-е годы прошлого века Джером Брунер и Сесилия Гудман предложили концепцию принятия желаемого за действительное. Они провели исследования, в ходе которых предложили детям оценить размер монет при помощи изменения отверстия в деревянном ящике. На первом этапе детей разделили на три группы по 10 человек. Две группы были экспериментальными, а одна — контрольной. Каждый ребенок держал монету в левой руке на одинаковой высоте и на одном и том же расстоянии от отверстия в ящике. При этом правой рукой нужно было давить на кнопку для изменения размера отверстия. Контрольной группе, в отличие от остальных, следовало оценить не настоящие монеты, а картонные кружочки такого же размера, как оригинал. Опыт показал, что дети в экспериментальных группах переоценили размер монет на 30%. Второй этап эксперимента подразумевал разделение детей на две группы. Главным критерием для дифференциации стал экономический статус семей. Образовались две группы — бедная и богатая. Группы оценивали размер настоящих монет путем изменения диаметра отверстия. Выяснилось, что обе группы переоценили диаметр монет, при этом бедная группа ошиблась в диаметре почти на 50%. Из этого Брунер и Гудман сделали вывод, что бедные дети имели больше желания овладеть деньгами, поэтому монеты казались им большими. К сожалению, выросшие дети, которые мечтают поменять свой экономический статус, нередко обманываются в размере монеты. Только в данном случае в роли монеты выступает придуманная идея. По их мнению, абсолютно гениальная, но ни на чем не основанная. На разработку этой мифической идеи человек тратит все свое время. В бизнесе иллюзии могут привести к неправильным решениям и выборам не только невыгодным, но и опасным. Например, компания может потратить много денег на неэффективную рекламу в надежде, что она обязательно приведет к увеличению продаж или попасться в ловушку иллюзий, связанных с новыми технологиями, инвестируя в них большие деньги, но не учитывая риски и возможные негативные последствия. Важно научиться различать реальность и иллюзии в бизнесе, чтобы не тратить ресурсы на ненужные вещи и не попадать в неприятные ситуации. Был у меня один знакомый. Семен Логинов. Раньше он работал у нас в компании и занимался установкой окон. Потом решил уйти и реализовать свою гениальную идею — создать сайт, на котором люди смогут самостоятельно заказывать пластиковые окна. Звучит неплохо, согласны? Он считал, что из компании нужно убрать менеджера, замерщика и технолога и снизить цену на 20%. На сайте человек должен был сам задать параметры окон, сам оформить договор, сам оплатить продукцию. После долгих манипуляций потребителю останется только дождаться заказа и самостоятельно установить окна. Логинову очень нравилась эта идея, особенно то, что ему не придется контролировать персонал и платить за офис. Он жил в предвкушении реализации своего гениального плана, однако боялся, что идею могут украсть, поэтому никому ни о чем не рассказывал. Хотя мог бы спросить совета у меня, как у человека, который занимается маркетингом. В итоге в разработку сайта и реализацию идеи Логином вложил около 4 миллионов рублей. Зарегистрировал товарный знак, создал сайт и запустил рекламу. И полной решимости нагнуть оконный рынок вступил в игру, которую проиграл. Стоимость размещения рекламы на его сайте была дороже, чем где-либо, и никто не хотел за нее платить. Потребители не понимали сайт и уходили. Заказы осуществлялись только профессиональными установщиками окон, но их было мало. За все время было оформлено максимум три заказа. Семен вложил не меньше миллиона в раскрутку бренда, но результата не было, и все попытки изменить ситуацию результата не приносили. Вот вам пример того, как человек может выдавать желаемое за действительное. За полтора года Логинов потерял драгоценное время, кучу денег и сил, лишь потому что не спросил совета профессионалов и погресс в идеях, оторванных от реальной жизни. Как только наша привязанность к идеям становится слишком сильной, мы оказываемся гораздо негибкими даже тогда, когда это необходимо. Возникает риск игнорирования идей, идущих от других людей. Пусть даже эти идеи значительно лучше наших. Дэн Ариэля, профессор психологии и поведенческой экономики. А давайте продавать двери фурами. А давайте сделаем так, что нашу продукцию сами все разберут, и на нее сами все накинутся. Помню, был у нас в компании Юта сотрудник, который говорил, «Я хочу, чтобы мне звонили люди, которые двери в форуме покупают». Другие партнеры говорили, «Сделайте такую рекламу, чтобы нам звонили люди с четырехкомнатными квартирами». Представьте, человек дает запрос в поисковую строку Яндекса «Купить пластиковые окна». «Это значит, сколько окон он хочет приобрести?» — спрашивал я. «Ой, а мы не знаем». «Значит, вы понимаете, что это невозможно?» Человек не пишет в поисковой строке, что он крупный и богатый и очень хочет вам заплатить подороже. Часто люди думают, что фонтанируя идеями, они помогают себе продавать, но на деле просто занимаются самообманом, без конца меняют запросы, выдают желаемое за действительное. В конечном счете это все не работает и получается только хуже. Чтобы избежать повторения нашей ситуации с сушкой сигарет и не стать жертвой иллюзии гения Логинова, Применяйте в жизни и бизнесе несложную схему. Она поможет вам провести границу между воображением и реальностью. Первое. Поймите причину ухода от реальности. Если вы время от времени чувствуете себя потерянным в собственных мыслях или предаетесь игре воображения, постарайтесь понять причину ухода от реальности. Возможно, таким образом вы пытаетесь справиться с прошлой болью, которую не хотите отпустить, или фантазия о достижении целей которые на самом деле чужие и выдуманные, отвлекают вас от неприятной ситуации. Причин может быть множество, но противоядие для них только одно. Перестаньте витать в облаках и ищите реальные решения, помогающие преодолеть проблему или добиться поставленных целей. Второе. Не ищите намеков. Возвращаемся к истории про сигареты. Мы искали намеки на то, что их качество изменится после просушки в микроволновке. Мы обманывались, подобно тому, как обманывается человек, которому кажется, что его новая бизнес-идея гениальна. Дело в том, что наш мозг заточен на постоянный поиск намеков на желаемые события. Старайтесь разграничивать желание и реальную расстановку дел. Третье. Не отвергайте доказательства. Нередко доказательства несостоятельности нашей гениальной идеи вполне очевидны. Однако поглощенные желания мы предпочитаем их игнорировать, И цепляемся только за те, которые наши идеи оправдывают. К счастью, мы с Серегой послушали нашего приятеля, и его мнение о сигаретах стало доказательством бредовости наших планов, хотя мы уже заглотили наживку иллюзий. Четвертое. Задавайте себе вопросы. Есть ряд эффективных вопросов, которые точно помогут разобраться в ситуации. Как обстоят дела? Почему я так считаю? Какие есть аргументы против? Подумайте об этом. Весьма вероятно, что розовые очки спадут сами собой. Пятое. Старайтесь не допускать подмены понятий. Мы употребляем слова и выражения, подменяя их истинный смысл. Например, фразы «я хочу это сделать» и «нам нужно это сделать» звучат одинаково, но означают разные вещи. Стоит только тщательнее проанализировать свою позицию и формулировки, как вы поймете, что ваше желание вообще никак не пересекается с желаниями и нуждами другого человека. Шестое. Не жертвуйте собой ради людей. Это правило я не устану повторять, потому что жертвенность всегда отрывает нас от реальности. Поверьте, люди способны справиться и без вас. Вы окружены зрелыми личностями, которые вполне понимают свои обязанности, потребности и возможности. Если это не так, прощайтесь и меняйте тактику. Потому что расстаться с теми, кто привык складывать лапки, это полдела. «Важнее поменять свой стиль управления, чтобы такие сотрудники у вас не задерживались. Это самый верный путь к освобождению из бесконечного круга самообмана». Однажды я видел интервью с дуэтом Потап и Настя Каменских и отметил для себя очень интересный факт. Алексей Потапенко, более известный как Потап, человек необычайно сообразительный и ориентированный на развитие своего проекта. В разговоре была затронута тема создания хитов, и Потап без тени сомнений, заявил журналистке. А я знаю, как написать стопроцентный хит. Да ладно, никто ведь не знает. Все говорят, это случайно происходит, в недоумении говорит интервьюер. А я говорю, что точно знаю. По мнению Потапа, чтобы песня стала хитом, нужно взять музыку в формате 220 BPM, придумать легкий текст, чтобы его можно было быстро запомнить, а затем еще придумать какое-нибудь слово типа «чумачечья». Оно как крючок будет цеплять внимание слушателя. BPM. «Beats per minute» — удары в минуту. Показатель, определяющий скорость исполнения или воспроизведения музыкальной композиции. Затем повторить это слово в песне не меньше 70 раз. А далее выпустить клип, где будут присутствовать женские и мужские типажи, добавить немного роскоши, немного юмора, и будет вам суперхит Журналистка в шоке и, кроме недоверчивого «да ладно», не может ничего вымолвить. Но Потап гнет свою линию. Именно так я пишу все свои песни. Наконец журналистка спрашивает, А вам нравятся ваши песни? И Потап отвечает: Нет. Как это? Вы пишете песни, которые вам не нравятся? Да, мне не нравятся. Потому что я люблю слушать другую музыку. Если я начну делать ту музыку, которая мне нравится, и попытаюсь ее продать, то просто разорюсь. Поскольку вкус у меня специфический, я люблю тяжелый рок. Я знаю, что такую музыку трудно продавать. Поэтому для людей, для широкого потребителя, Делаю музыку, которая им понравится. При этом ничто не мешает мне для души слушать что-то другое. Я считаю, что такой подход каждый может применить в своей работе. Ты понимаешь цели и идешь к ним, экономя время. Даже если нравится и востребовано, оказываются совершенно противоположными вещами. Мне всегда было интересно, как люди выбирают, каким бизнесом заняться. Я заметил, что практически никто не хочет заниматься септиками и откачивать фекалии, хотя это очень прибыльный бизнес. Вместо этого все хотят открыть кофейню или заниматься флористикой, потому что считается, что бизнес должен выглядеть круто и классно. Чтобы можно было гордиться своим бизнесом и заявлять «У меня своя кофейня» или «У меня свой цветочный магазин». Чтобы приходить на работу в красоту, садиться за рабочий стол, пить кофе и думать «У меня свой ресторан». Проходите, садитесь за столик, пожалуйста. Обслужите ребята моих друзей. Однако на самом деле общепит один из самых сложных бизнесов, и вероятность успеха там крайне низкая. Например, если мы предлагаем купить франшизу предприятия по производству окон, то некоторые бизнесмены при слове «окна» делают брезгливое лицо. Что? Окна? Ремонты какие-то. Но это же не круто. То есть, следуя антилогике Потапа, зачем мне писать песни, которые мне не нравятся? Ну уж нет. Я буду продвигать любимое мое дерьмо. Профессионалы будут говорить, что такая музыка уже давно не продается, но человек на это ответит, что ему нравится, и что он хочет, чтобы его творчество жило. Допустим, маркетологи рассказывают художнику, что сейчас хорошо продаются желтые шары, но он упорно не хочет их рисовать, а хочет изображать траву. Маркетологи вопят, что это совсем не покупается, но творец не сдается, рисует травку холст за холстом. При этом картины с желтыми шарами разлетаются, как горячие пирожки, и за ними уже очереди до Канады. А траву никто не берет, нафиг не нужна никому. И вот он всю жизнь рисует эту траву, ее никто не покупает, у художника ничего не получается, денег нет, он смотрит на успешных людей, и говорит, как вы думаете, какую фразу? Конечно, им просто повезло. Но эти успешные люди просто рисовали шары не третье время на никому не нужную траву. Если вы, слушая эту аудиокнигу, вдруг задумались над вопросом, как выбрать новое направление бизнеса, тогда вот вам пошаговый рецепт с фото. Шутка. Вот вам прописанный рецепт с факторами для ориентирования при выборе направления бизнеса. Первый фактор. Выбирайте идею по принципу не только личного интереса, но и спроса со стороны потенциальных клиентов. Второй фактор. Идея должна быть актуальна. В противном случае вы не найдете покупателей. Третий фактор. Бизнес-идея не обязана быть оригинальной. Наоборот, любая оригинальность — это огромный риск не найти спрос на нее. Четвертый фактор. Быстрые тренды проходят моментально. На них можно заработать только в ограниченный период. Так было и будет всегда. Не гонитесь за каждой новинкой. Анализируйте рынок. Критика — это лучший способ выиграть время. Я просто обожаю критику но при этом ясно понимаю, что она должна поступать от авторитетных людей. Я готов внимательно выслушивать критику от тех, кто сам чего-то добился. С другой стороны, критика от условной уборщицы абсолютно бесполезна. Нужно понимать, что критика позволяет улучшить ваш продукт. Иногда люди, общаясь со мной, ошибочно полагают, что я считаю их несостоявшимися, но это не так. Просто когда мне показывают что-либо для оценки, я сначала критикую, но тут же советую, что нужно сделать, чтобы ситуацию улучшить. Я не смотрю на жизнь по принципу «все мое хорошее, а чужое плохое». Просто моя голова работает так. Я перфекционист, крайне критичен к себе и ко всему вокруг. Считаю, что нет предела совершенства. Думаю, что лучше сразу сказать, что не так, чем рассыпаться в комплиментах, терять на это время. Иллюзии привлекают нас тем, что избавляют от боли, а в качестве замены приносят удовольствие. За это мы должны без этого не принимать, когда, вступая в противоречие с частью реальности, Иллюзии разбиваются в дребезге. Зигмунд Фрейд. Австрийский психолог, психиатр, основатель психоанализа. Отталкивайтесь от рынка, чтобы не остаться в стороне от него. Рынок постоянно меняется. Если вы не будете следить за его тенденциями, то рискуете остаться в прошлом. Не стоит думать, что ваша идея самая лучшая и что она обязательно найдет своего потребителя. Подвергайте свои идеи сомнению. Анализируйте их с разных сторон и ищите возможные недостатки. Только так вы сможете создать продукт, который будет действительно востребован на рынке. Не надо заплывать в гавань иллюзий, думая, что все будет легко и просто. Работа над проектом требует много времени и усилий. И не всегда результат будет соответствовать вашим ожиданиям. Поэтому важно задавать себе вопросы, которые помогут вам оценить реальность идеи и выведут из сладкого томления в фантазиях. Делать нужно то, что нравится исключительно вам. Это одна из тех иллюзий, которые могут вас уничтожить. Работа над проектом требует не только творческого подхода, но и аналитического мышления. Не зацикливайтесь на личных предпочтениях и игнорировании мнения рынка. Важно найти баланс между собственными интересами и потребностями рынка. Анализируйте, раз вступаете в опасную бизнес-игру. Работа над проектом – это всегда риск. И не забывайте об этом. Секрет номер два. Хватит быть хорошим. Эпиграф. Мне так надоело готовиться к жизни. Пора, наконец, начать жить. Сомерсет Моэм. Английский писатель. Как часто вы слышите фразу «Будь хорошим»? Эти слова нам говорят с детства, и мы стараемся следовать им во всех сферах нашей жизни. Однако, чтобы достичь выдающихся результатов, быть хорошим недостаточно. Москва. Аэропорт. В зале ожидания я встретил знакомого. Обычно наши встречи сопровождаются неожиданными событиями и волнующими перспективами. В самый разгар общения к нашему столику подошла женщина лет 55, привлекающая внимание своей уверенностью и напором. «Помогите, пожалуйста, купить кофе в автомате», — попросила она. «Ну ладно, купить кофе — минутное дело. Мы подходим к автомату, я делаю заказ и понимаю, что ее карточка не проходит. Изо всех сил пытаюсь произвести оплату, но тщетно. Через 5 минут, перепробовав все возможные способы заполучить кофе, я все еще не терял надежды. Предложил ей купить напиток за наличные. Женщина протянула тысячу рублей, но я понимал, автомат с этой купюрой сдачу ей не даст. Прошло еще 5 минут. Наконец, исчерпав все попытки добыть кофе для этой дамы, я предложил ей зайти в кофейню, которая находится примерно в 20 шагах от нас. Я сам недавно взял там фирменный американо от бариста. И стоило это удовольствие не дороже кофе из автомата. При этом кофе был несожженный и очень ароматный. Но женщина уперлась рогами и требовала кофе только желаемым способом. Я продолжал мучиться, пока к нашему непродуктивному дуэту не подключился мой приятель. «Дальше вы разберетесь как-нибудь сами», — решительно сказал он и отвел меня в сторону. «Ты понимаешь, что сейчас произошло?» — спросил мой друг. «Нет. Мы обсуждали важную вещь, потом подошла какая-то тетка. Она видела, что мы заняты, однако беспардонно вытащила тебя из разговора. Потом ты 20 минут пытался купить ей кофе. При этом два раза ты предложил ей стопроцентный вариант, при котором она точно получит его. Но она тебя проигнорировала. И правда, фигня какая-то, задумался я. Тем временем женщина, которая отняла у меня 20 минут жизни, уже привлекала к своей проблеме других участников, находящихся в терминале. Тогда мой приятель сказал, «Ты знаешь, что есть такая философия неигровых персонажей? NPC — Non-Player Character». В компьютерных играх так называются люди, которые встречаются на твоем пути, но никаким образом не влияют на твое развитие. Они не имеют отношения ни к твоему заработку, ни к достижениям, если говорить прямо, не влияют вообще ни на что. Они приходят, чтобы отнять твое время. Я был всерьез озадачен. Почему эта женщина подошла именно ко мне? Проведя нехитрый анализ ситуации и окинув взглядом других жертв кофейного автомата, я понял, что она обращалась исключительно к тем, кто был очень занят. И это при том, что в терминале было огромное количество людей, сидящих поодиночке и не увлеченных разговором. Но эта женщина выбирала только тех, кто занят. Возможно, таким образом она закрывала какие-то свои тайные потребности. Некоторые люди могут вести себя странно, даже назойливо. Они не контролируют свои действия и не понимают, как их поведение влияет на окружающих. Их призвание — отвлекать вас от дела, потому что это единственный способ, Которым они могут привлечь внимание и получить хоть какую-то реакцию от окружающих. Познакомьтесь, это и есть NPC. Потому что они вроде бы существуют, но при этом не имеют сознательного контроля над своей жизнью. И моя история полностью доказывает, что это не научная фантастика, а банальное наблюдение. Иногда мы так сосредоточены на работе, что не способны разглядеть в своем ближнем кругу таких людей. Тема, конечно, интересная, но, думаю, нам следует прерваться. О неигровых персонажах я обязательно расскажу чуть позже, А сейчас настало время перейти на более скользкую дорожку. Мои следующие утверждения многим из вас покажутся, мягко говоря, спорными. Как ни крути, всем нам очень хочется быть хорошими. Начиная эту тему, я осознаю, что поступаю не так, как принято, но не стежусь этого. Если вы не знаете источник отвратительного сочетания цинизма и чувства вины, в котором протекает жизнь большинства людей, то я назову вам этот источник. Цинизм происходит от того, что никто из них не пользуется и не принимает альтруистическую мораль. Вина возникает потому, что они не решаются ее отвергнуть. Айн Рент, американская писательница и философ, автор романа «Атлант расправил плечи». Итак, я давно уже никого никуда не вожу. Ни родственников в аэропорт, ни друзей в другой город, ни соседей в булочную. Все эти перемещения они могут осуществить с огромным успехом и без меня. А я всегда могу предложить им альтернативу в виде такси, которое лично оплачу. Почему? Потому что знаю, сколько стоит мое время. Поездка в аэропорт может вылиться в 3 часа, вырванных из моей жизни. За эти 3 часа я вполне могу заработать деньги. И это я еще не учитываю расходы на бензин. По всему выходит, что такси обойдется дешевле. Но вы скажете, это же мама. Так вы и не делаете ничего плохого. Она просто приедет к вам на комфортной машине, А вы на те деньги, которые заработаете за это время, лучше сводите ее в ресторан или просто отдадите их ей. Мама обрадуется, уж поверьте. Не стоит выполнять лишние и бессмысленные действия. Лучше потратить деньги и время на развитие, чем делать бестолковую работу только для того, чтобы тебя все посчитали хорошим. Не думали, откуда такое желание берет начало? С самого раннего детства значимый для вас взрослый, зачастую из благих побуждений, учил вас быть послушным, вежливым, комфортным, К примеру, мама говорила, ничего не выпрашивай, здоровайся с соседями, помогай людям, уступай, нельзя думать только о себе, или того хуже. Отдай свою игрушку поиграть тому мальчику, раз он просит, не будь жадным. В результате появляется вот такой человек с бессознательным убеждением, что все вокруг важнее, чем он сам. И интересы других людей для него всегда выше собственных. Их следует выносить на первый план и стараться всем угодить, стремиться к тому, чтобы быть хорошим мальчиком или хорошей девочкой. Хорошему человеку приходится постоянно жить с оглядкой на чужое мнение. Он становится зависимым и не способен пробовать новое. Такие люди сильно зависят от обстоятельств, не умеют решать проблемы и упускают массу времени, которое могли бы потратить для улучшения своей жизни. Понятное человеческое желание быть хорошим в глазах окружающих сопровождается боязнью критики, порождает тревогу и психосоматические проблемы. Это мешает нам проявлять негатив, Мы теряем время и энергию на внутренние переживания и выполнение обязанностей, навязанных обществом. Вместо того, чтобы идти за своими истинными желаниями, мы подчиняемся ожиданиям окружающих, и это неизбежно приводит к усталости, депрессии и потере энергии. Быть хорошим — это запрет быть собой. Разве может быть что-то хуже, чем стремление угодить всем во всем и всегда? Почти каждый из нас может пережить трансформацию характера, оказавшись во власти мощных социальных сил. Наше собственное поведение, как мы его себя представляем, может не иметь ничего общего с тем, кем мы способны стать и что способны совершить, попав в сети ситуации. Филипп Зимбардо, американский социальный психолог, организатор Стэнфордского эксперимента. Семейная жизнь — это фундамент, на котором строится наше поведение и взаимодействие с окружающим миром. Нам нередко встречаются люди, которые используют в своих целях наше желание быть хорошими. Они заставляют нас угождать. Тот, кто пытается быть идеальным и лезет из кожи вон ради других, становится уязвимым, им легко манипулировать. Здоровые отношения с окружающими должны основываться на наших истинных чувствах и убеждениях. Всегда поступайте осознанно, не позволяя желанию быть хорошим, управлять своей жизнью. В одной из моих компаний работал генеральным директором некто Синицын Андрей Анатольевич, умнейший человек. Однажды утром приезжаю в офис, а руководителя нет. «Где начальник?» — спрашиваю. «А он уехал», — отвечают. Андрей Анатольевич отсутствовал весь рабочий день, вернулся только под вечер и прямо с порога восторженно объявил. «Похвалите меня!» — отвез все документы. «В смысле, вы что, курьером подрабатывали?» — спрашиваю в недоумении. «Ну да, вот не должен был, но повез». А как вам вариант взять курьера за 300 рублей? Он бы справился. Замечу, что, учитывая зарплату Синицына, суммарная стоимость часов его отсутствия составила около 10 тысяч рублей. Из этой суммы вполне можно было без всякого ущерба выделить 300 рублей на оплату курьера, а время, потраченное на доставку документов, употребить на развитие бизнеса. А если взять в расчет количество срочных нерешенных вопросов, которые накопились за целый день, то становится понятно, что в минусе остался не только сам Синицын, но и компания в целом. Именно так выглядит нерациональное распределение времени, вызванное желанием быть хорошим. Начальник, который не способен делегировать задачи и сам пытается выполнить работу за сотрудников, это хороший мальчик, но плохой руководитель. Бизнесмен, который потратил свое время и деньги на транспортировку бумажки на другой конец Москвы за 300 рублей. Обществу не нравится, когда вы ставите свои интересы на первое место. Ему это невыгодно. Таких людей обычно осуждают и считают эгоистами. Однако эгоисты живут счастливой и полноценной жизнью, ведь ими сложно манипулировать, их трудно прогнуть под себя. Им легче работать в бизнес-сфере, поскольку они не боятся сказать свое веское слово и не зависят от мнения окружающих. Если вы тратите свое время на решение технических задач и занимаетесь работой, которую должны делать ваши подчиненные, Задумайтесь, способны ли вы стать полноценным руководителем. Настоящий лидер должен видеть дальше и думать о будущем компании, а не заниматься рутинными задачами, которые можно делегировать. Помните, что ваша главная цель — создание команды, которая будет работать эффективно и достигать поставленных целей. Представьте, что директор компании вдруг начинает полы мыть вместо уборщицы и при этом говорит, похвалите меня, я тут пол вымыл, хотя и не должен был. И что теперь? Медаль тебе за это дать? Задача начальника — отладить процессы, а не выполнять работу за Запомните это. Допустим, вы сделали то, что не должны были. Выполнили то, что стоит в сто раз меньше. Потратили время. Если бы временной ресурс был не мы ли бы вы эти полы вопреки всякой рациональности. Но наша жизнь конечна. Вспоминаем, что у нас примерно 25 тысяч дней. Незачем растрачиваться на мелочи, пора совершать что-то глобальное. Что еще позволяет сэкономить время? Субординация. В качестве примера возьмем мой телефон. Чаще всего он молчит. Это напрямую связано с субординацией. В компании «Доступно и надежно» моим коллегой был Игорь Андреевич Кузнецов. Три его телефона ни на минуту не замолкали. Отдельно стояла очередь из вопрошающих. Пробиться к Кузнецову было практически невозможно. Он занимался абсолютно всем. А вот тут шурупов не хватило. А вот эта тетя такое сказала. По факту он решал мелкие задачи и тратил на них все свое время. Единственное, что помогало Игорю Андреевичу добиваться результата, это гиперактивность. Он работал с 5 утра и до бесконечности. Он мало спал, почти не ел и брал количеством, а не качеством. В офисной жизни важно наличие свода правил, которые регулируют взаимоотношения между начальством и подчиненными, а также между коллегами. Этот свод правил называется субординацией. Она включает в себя поддержание авторитета начальства и четкую систему правил поведения в компании, а также создает условия для проявления личной инициативы сотрудников, каждый из которых занимает свою нишу. Субординация бывает двух типов — вертикальная и горизонтальная. Вертикальная регулирует отношения между сотрудниками компании сверху-вниз и снизу-вверх. Основным принципом вертикальных взаимоотношений является подчинение приказам руководителя компании. Важно, чтобы начальник установил дистанцию и следил за тем, чтобы она не сокращалась. Не надо становиться в один ряд с теми, кто не справляется с нагрузкой. Игорь Андреевич пытался быть везде и сразу, брался одновременно за выполнение огромного количества задач и в результате получал только эмоциональное истощение. Откажитесь от чужих задач, и вы получите возможность развиваться. Важность субординации возрастает, когда у вас в подчинении много людей. Если брать в качестве примера именитых руководителей, то добивались успеха только самые жесткие из них.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 В коллективе сотрудники обращаются друг к другу только на «вы». Неприемлемо в рабочей обстановке сказать «ну извини, так случилось». Отношения между людьми не дружеские, а рабочие, и процесс идет гораздо быстрее. У меня есть такое выражение «Серега поймет, Серега простит». Совсем скоро вы узнаете суть этой фразы, которая отправляет собеседников в круговорот оправданий, отговорок и бесконечных повторений. Одна из клиентов моего рекламного агентства, Марина Антоновна, Владела компанией, производящие окна. Дела шли не очень хорошо. В компании был обширный штат сотрудников, имелись достижения. При этом руководительница относилась к подчиненным как к родным и близким людям. Будто они ее дети. Такое отношение к персоналу возводилось в культ. Контроль за сотрудниками отсутствовал, а те, в свою очередь, пользовались ситуацией и частенько нарушали трудовую дисциплину. За что не получали никаких взысканий, потому что, как же так, это же любименькие, роднулечки. Логика управления у нее была следующая. Чем крепче личные отношения между коллективом и начальником, тем лучше будет работать коллектив. То есть преданный руководству коллектив будет всеми силами стремиться к благополучию и процветанию компании. Воровство и другие негативные действия при этом исключаются автоматически. Когда наше агентство начало работу и подключило к этому процессу свою систему аналитики, обнаружилось, что в компании у Марины Антоновны есть сотрудники с разными показателями эффективности. К примеру, существует отдельная каста подчиненных, которые верят, что нагнули систему. Они не вносят в базу рабочие заказы, а попросту сливают их. На первый взгляд, конверсия у таких сотрудников высокая. Дела идут, но результаты их деятельности весьма спорны. Опытный руководитель сразу заметил бы, что у одного менеджера в работе 20 заявок, а у другого всего 3. Но Марина Антоновна не углублялась в дела роднулек. Мой опыт подсказывал, что эту ситуацию надо рассмотреть со стороны статистики и управления. Обычно такой подход указывает на сотрудников, которые тратят рабочее время на что угодно, кроме исполнения своих обязанностей. Бывает также, что работники злоупотребляют должностными полномочиями. Например, не всегда заносят заявки в CRM. Мы обратились к Марине Антоновне, чтобы обсудить подозрения, возникшие в адрес некоторых нерадивых подчиненных. Она возмутилась. «Больше никогда не говорите так. Они же роднулечки, мы как семья, быть такого не может. Это в принципе исключено». Спустя некоторое время ситуация в компании нашей клиентки не изменилась. В работе находилось всего три заявки, а материалы для производства окон тратилось столько, будто их было 20. Мы снова обратились к Марине Антоновне, объяснили, что на лицо воровство заявок и другого варианта нет. Но она по-прежнему упорно не желала верить в то, что любимки обдирают ее, как липку. Она прятала голову в песок, чтобы не обижать роднолик. Для оконной компании Марины Антоновны От нас требовались только услуги маркетинга. В обязанности нашего отдела не входил поиск вредителей. Однако мы все же закинули свой невод в дела организации в третий раз и занялись прослушиванием телефонных звонков. Проверка показала, что мы были правы. Те сотрудники, чья деятельность вызывала подозрения, действительно по-тихому обделывали свои неприглядные делишки. Они получали свои стандартные 20 заявок в день, хорошие заказы благополучно продавали на сторону или самостоятельно их выполняли, а в СРМ вносили лишь те, что невозможно было увести, или самые мелкие и незначительные. Когда мы скинули все данные и результаты прослушки звонков Марине Антоновне, доказав на фактах, что эти «роднулечки» ее обманывают, та была в шоке. «Как же так? Вместе столько лет! Это же настоящее предательство!» — плакала она. Но в бизнесе нет места роднулечкам. Каждый за себя. Сотрудник хочет мало работать и много получать а руководитель мечтает о работнике, который будет пахать от зари до зари за низкую зарплату. Опыт Марины Антоновны показывает, что организация отношений на основе личных симпатий — это недальновидная и порочная практика. В бизнесе необходимо держать дистанцию и следить за тем, чтобы сотрудники не обманывали друг друга и компанию. Каждый должен бороться за свою команду и не допускать предательства. Если правила субординации не соблюдаются, Компания превращается в неуправляемый корабль, бесцельно дрейфующий по океану. А все начинается с таких мелочей, как обращение на «ты» внутри коллектива и привычки отдавать распоряжение сотрудникам в обходах непосредственного начальника. Высшее начальство должно контролировать ситуацию в целом, но при этом сохранять авторитет младших руководителей. Как во время боевых действий, каждый подчиняется своему командиру. Взыскания за невыполнение поручений также должны реализовываться через непосредственного начальника. Это поможет избежать самоуправства и создаст систему с четким распределением ролей. При постановке задач необходимо исходить из их приоритета, чтобы не тратить время на менее важные дела. Глупо возиться с крыши, если у дома еще нет фундамента. Не следует строить дружеских или родственных отношений с подчиненными, а также критиковать коллег за их спиной или публично обсуждать руководителя. Это может подорвать его авторитет. Каждый должен держать свою позицию, и делать все возможное, чтобы общая стратегия оставалась неуязвимой. В успешной компании работа направлена на результат, а не на удовлетворение личных интересов. Несоблюдение принципов субординации может привести в коллектив беспорядок и несобранность, сломать систему четкого разделения обязанностей, подорвать трудовую дисциплину и дискредитировать начальство в глазах подчиненных и высшего руководства. сказанное относятся и к руководителям, которые позволяют себе оскорблять и унижать подчиненных. Нарушение правил субординации наносит ущерб всей компании, поэтому оно не должно оставаться безнаказанным. Посещая различные тренинги и мероприятия, я заметил, что успешные бизнесмены, например, совладельцы компании «Хофф», ресторатор «Новиков» и другие, являются очень жесткими руководителями. Потому что, имея огромный штат людей, невозможно оставаться мягким. Одно дело — управлять двумя сотрудниками, но совсем другое — побуждать к действиям 10 тысяч подчиненных. Такое не под силу даже гиперактивному Игорю Андреевичу. Строго обозначенные правила позволяют экономить время и идти в массовое развитие. Завышенные планы, жесткие требования, отчетность и контроль — вот что стоит за реальным успехом крупных корпораций. Не поддавайтесь желанию сделать свою компанию дружественной. В реальном бизнесе это не работает. Существуют определенные правила субординации на работе. Чтобы завоевать авторитету подчиненных, Стоит придерживаться нескольких рекомендаций. Первая рекомендация. Разработайте прогрессивную методику оплаты работ каждого сотрудника. Вторая рекомендация. Не допускайте понебратского отношения к сотрудников. Третья рекомендация. Поощряйте сотрудников не только материально, но и вниманием, показывающим оценку и признание. Вывод очевиден. Всегда смотрите на факты, введите статистику, отслеживайте данные. Это экономит время. Не стоит верить в светлое и доброе, думать, будто посторонние люди горят желанием работать на благо вашего дела. Каждый в этом мире делает все исключительно для себя. Увы, даже помощь беспризорным детям всегда не небескорыстна. Нередко таким образом человек заглаживает свою вину, ищет лучшую версию себя и бронирует себе место в раю. Все зависит лишь от того, кто во что верит. Хорошим примером в этом случае является помощь бандитов церквям и храмам. Этими деньгами они замаливают грехи, надеясь искупить совершенные преступления. Хороший — это синоним слова «использовать». Вы ничего не достигнете, пока живете по чужим правилам. Играйте в свои игры. И только по своим правилам. Не стоит быть хорошим, потому что вас мама в детстве так учила, мы уже не в песочнице. Учитесь распознавать неигровых персонажей и старайтесь избегать их, потому что они воруют вашу эффективность. Но что вам мешает самому стать объектом, который отнимает время у других? Отслеживайте в себе задатки неигрового персонажа, тогда и они не будут липнуть к вам, как мухи к ленте. Взвешивайте стоимость каждого своего движения, каждого поступка, решения, ведь все они стоят времени и денег. Выстраивайте четкую линию субординации. Это сократит временные затраты, улучшит ваше ресурсное состояние. Четкие границы общения в бизнесе помогают предотвратить утечку времени и снижают вероятность выгорания. В бизнесе нет роднулечек, дорогуличек и прочих любимочек. Есть только подчиненные, которые, как бы вы ни старались, всегда работают больше в своих интересах, чем в ваших. В бизнесе нет места личному. Вырабатывайте в себе жесткость, поскольку при наличии амбиций в скором времени вам придется держать под контролем многочисленную компанию и выживать в условиях конкуренции. Секрет номер три. Не бойтесь, говорите, действуйте. Эпиграф. На всю жизнь возьмите себе привычку делать то, чего боитесь. Если вы сделаете то, чего страшитесь, ваш страх наверняка умрет. Ральф Уолда Эмерсон. Американский эссеист. Люди устроены так, что раньше или позже непременно отодвинутся от того, кто дает им больше обычного, и призадумаются. А ему-то какая выгода. Кен Кизи. Американский писатель, автор романа «Пролетая над гнездом кукушки». Одним из первых клиентов нашего рекламного агентства был Дилшот, уроженец Узбекистана. Он выглядел очень представительно, ездил на БМВ. Разумеется, это произвело на нас впечатление. Мы были зелеными начинающими предпринимателями, которые еще не съели свой первый пуд соли. Я сообщил Дилшоту, что предоплата за заказ составит 100 тысяч рублей. Он приехал и сразу достал из кармана и вручил мне пачку денег. Мы обсудили все нюансы дальнейшего сотрудничества и простились. Проводив клиента, я достаю 100 тысяч рублей, пересчитываю и обнаруживаю 95. Пересчитываю снова, опять 95 тысяч. И как мне теперь выходить из этой ситуации? Простить ему 5 тысяч? С другой стороны, непонятно, почему я должен прощать недостачу. Позвонить ему, сказать, что вы дали 95 тысяч? Тоже странная история. Я решил все-таки позвонить. Здравствуйте, делшот. Тут такое дело, я пересчитал деньги. Их не 100 тысяч, а 95. «Да нет, их 100!» «Я их три раза посчитал, их 95!» «Ну, я тоже их считал, там было 100!» «Я не знаю, что мне вам сказать, но по факту у меня сейчас в руках 95 тысяч!» «Вы сейчас мне намекаете, что я специально принес вам 95 тысяч и сказал, что там 100?» «Не знаю, но у меня в руках сейчас 95 тысяч рублей!» «Хорошо, в следующий раз я приеду и привезу вам еще тысяч рублей!» Обиженно заявил Делшот. С тех пор я всегда считаю деньги. Когда их даю, заставляю пересчитывать. Не понимаю жестов доброй воли, когда люди берут деньги с формулировкой «я тебе верю». Потому что Делшот тоже верил, что дает 100 тысяч рублей. Наверняка у него не было умысла меня обмануть на 5 тысяч рублей. Мы благополучно закончили работу над проектом, а тот случай позволил мне понять, что честность и открытость в коммуникации с клиентами — это ключевые принципы успешного бизнеса. Многие бизнесмены недооценивают важность общения с персоналом и клиентами. Бизнес-коммуникация предназначена для эффективного взаимодействия с сотрудниками и с теми, кто пришел к вам за услугой или товаром. Эффективное общение сразу же положительно отражается на бизнесе и позволяет быстрее добиваться поставленных целей. Коммуникация в бизнесе бывает двух видов – внутреннее – взаимодействие с подчиненными, и внешнее – взаимодействие с инвесторами, поставщиками, клиентами и с другими заинтересованными лицами. История с Делшодом яркий пример того, как неэффективно выстроенная коммуникация отняла у нас время и пошатнула доверие. Помню, как говорил пресловутый Синицын, «Я даже думать об этом не хочу». И «Неужели вы думаете, что я у вас ворую?» «Да, я даже думать об этом не хочу, а потому сделаю так, что вы не сможете воровать». «Неужели вы думаете, что я возьму?» «Неужели вы думаете, что я не сделаю?» «Неужели вы думаете, что я не выдал ему карточку?» «Зачем мне вообще об этом думать?» если существуют определенные правила, какой-то регламент, методы проверки. Встретился однажды со старым знакомым в ресторане. Сидим, хорошо общаемся. Мне понадобилось отойти в туалет. Мой телефон и кошелек лежат на столе. На секунду я засомневался, брать их с собой или нет. Если сейчас возьму свои ценные вещи, то покажу знакомому, что не доверяю. Странно, да? С другой стороны, я ему действительно не доверяю. Тогда какой смысл оставлять телефон и кошелек? в итоге взял все и пошел возвращаясь и вижу застывший вопрос на лице моего собеседника я сразу все понял и говорю сейчас объясню я сделал это намеренно чтобы не поставить вас в неловкое положение если вдруг не досчитают своих денег поэтому забрал это история про то что иногда можно не допускать неприятных ситуаций и тем самым экономить время еще один пункт который экономит временной ресурс это решительность и простота коммуникаций У меня есть другая история, которая отчетливо это доказывает. Приятель обратился ко мне, сказав, что меня ищет товарищ Байдаркин, который занимается ремонтом квартир. Он хочет со мной поговорить, чтобы сделать какой-то совместный проект. Мы встречаемся в ресторане. В первый раз вижу этого человека. Он мне рассказывает. Мы откроем бизнес по ремонту квартир, вложимся в равных долях, ты берешь на себя маркетинг, занимаешься рекламой, я буду занят исполнительскими обязанностями. Сижу и понимаю, что Байдаркин просто раскрутится и уйдет. Ему нет никакого смысла со мной оставаться. Получается, человек воспользуется моими деньгами и опытом. Тогда я сразу говорю ему. Так ты же меня бросишь через полгода, и я все потеряю. И получаю ответ, который мне дико понравился. А, ну это да, так-то да. Байдаркин даже не отрицал своих намерений. Очень часто, задавая прямой вопрос, вы получаете реальный конкретный ответ. И это экономит кучу вашего времени. Не задал бы я вовремя вопрос, посчитав это неудобным, и не узнал бы правды, вписался бы в проигрышную историю. В итоге потратил бы полгода и кучу денег, а пришло бы все к тому, что изначально было понятно. Кстати, есть пять принципов эффективной коммуникации, которые помогают руководителю улучшить общение и взаимодействие в компании, расширить целевую аудиторию, получить возможность влиять на экономические процессы определенного сегмента бизнеса. Один из них звучит так «Keep it short and simple». Дословно переводятся «Придерживайтесь краткости и простоты». Встречается также другая формулировка «Не грузите контактера». Принцип основан на том, чтобы вся информация подавалась кратко и емко. Меньше слов – больше конкретики. Как в бизнесе, так и в жизни вовсе не зазорно задавать простые и прямые вопросы, чтобы точно понимать, кто сидит перед тобой. При очном общении или выступлении следует делать упор на подготовку ключевых тезисов, составление плана действий, оформление презентации. Во время бизнес-переписок выделять главные моменты и убирать все лишнее. Смело исключайте громоздкие фразы и бюрократические штампы. Прежде чем совершить любой поступок, сделать любой ход, изучите и оцените своего потенциального партнера или свою мишень. В противном случае вы зря потратите время и наделаете ошибок. Изучайте слабости людей, находите бреши в их броне, дознавайтесь, чем они гордятся и чего стыдятся. Узнайте их вдоль и поперек, прежде чем решать, иметь ли с ними дело. Роберт Грин, американский писатель. Расскажу еще одну историю. На этот раз про руководителей ресторанного бизнеса. Они обратились к известному маркетологу с проблемой, которая знакома любому ресторатору. Клиенты бронируют столики, а потом не приходят. При этом зачастую они не отменяют свои брони. И получается, что в это время за столик невозможно посадить других людей. Ресторан терпит убытки, особенно в пятничные и субботние вечера. Запретить бронировать столики нельзя, потому что упадет посещаемость. Заставить клиента позвонить и предупредить о том, что он не сможет прийти, нет никакой возможности. Единственное, что рестораторы могут сделать в такой ситуации, это просить. Но в нашем случае эти просьбы остались безответными. Никто не звонил, все ссылались на сильную занятость. В итоге забронированные столы пустовали, а ресторан терпел убытки. Каким же образом известный маркетолог решил эту задачу? Он придумал гениальную вещь. Эту самую просьбу он преобразовал в вопрос. Теперь она звучит следующим образом. «Скажите, если вы не придете, вы оповестите нас об этом?» После этого обычно повисает продолжительная пауза, означающая начало мыслительного процесса адекватного человека. Теперь звонящий подходит к вопросу по-другому, ведь отрицательного ответа по сути не подразумевается. Попробуйте ответить «нет», и вы автоматически подпишетесь под званием «нехороший человек». Но каждый внутри себя надеется, что он прекрасен и вовсе не хочет выглядеть негодяем в глазах других людей. Поэтому человек задумывается и говорит, «Да, если я не смогу прийти, обязательно сообщу». То есть клиент сам навешивает на себя обязательства. Есть большая разница между легким утверждением в виде «да-да-да, я вроде как напишу или позвоню» и конкретным обязательством перед человеком по ту сторону телефонной трубки. Собеседник прямо сейчас лично дал слово, что если он не придет, он оповестит ресторан об этом. И если такой посетитель не сможет прийти, то он вспомнит, что дал обещание. Потому что человек окажется негодяем вдвойне, если не позвонит, не оповестит, не предупредит. Так, навязанное обязательство вынуждает клиентов ресторана предупреждать о неявке. Часть ресторанов, для которых создавалась данная концепция, внедрили эту вопросительную фразу, и на 50% увеличилось количество людей, которые предупреждали, что не придут. Эта история показывает, как без дополнительных затрат при помощи одной правильной фразы можно достигнуть хороших результатов. Когда вы собираете информацию о потенциальном покупателе, отмечайте его больные места. Но не пытайтесь устранить его боль сразу же. На этом этапе ваша задача наоборот усилить ее. Помните, боль предупреждает о том, что в жизни человека что-то не так. Ему нужно что-то предпринять, чтобы устранить ее. Джордан Белфорд, брокер, автор бестселлера ⁇ Метод Волка с Уолл-стрит ⁇ Когда я услышал о таком подходе, то пришел в восторг и подумал, что в любой компании есть сотрудники, которые не всегда выполняют свои обязательства. Таких людей очень много. Я подумал, как можно применить этот метод в своем бизнесе? Как заставить людей взять на себя обязательства, перефразировав требования в конкретный вопрос? Я решил создать анкету. На первый взгляд она кажется очень примитивной, но отвечая на такие простые вопросы, человек берет на себя обязательства. Вопросы были следующие. Первый вопрос. Предупредите ли вы компанию, если начнете подыскивать новую работу? Второй вопрос. Предупредите ли вы руководство, если узнаете, что кто-то из коллег ворует? Третий вопрос. Вы нам сообщите, если порекомендуете клиентам стороннюю компанию. Четвертый вопрос. Вы нам сообщите, если начнете искать дополнительный источник заработка. Пятый вопрос. Отвечая на вопросы, осознаете ли вы степень ответственности в рамках УК РФ? Когда начали тестирование, выяснилось, что многие сотрудники вообще не готовы работать потому что желание воровать время от времени возникает почти у каждого, а компания отслеживает все моменты, на которых можно поживиться. Оказывается, если напрямую спросить, ты воруешь или нет, найдутся те, кто ответит утвердительно. Так, прямота коммуникации позволяет сохранить время. Справедливости ради скажу, что не все способны признаться в своих намерениях, и на вашем пути может не встретиться честный товарищ Байдаркин. Периодически такую работу необходимо проводить. Благодаря тем, кто все же будет откровенен, вы точно сэкономите массу времени. Любому руководителю необходимо выстроить коммуникацию как с новыми сотрудниками, прошедшими тестирование, так и с теми, кто работает в компании продолжительное время. Для этого имеются полезные рекомендации, которые позволяют улучшить общение с персоналом. Первая рекомендация. Назначайте ответственных лиц. Проводите коммуникационные тренинги. Вторая рекомендация. Обеспечьте доступность информации для всех участников бизнеса, но не забывайте заботиться о безопасности использования данных. К примеру, отключите возможность скачивания конфиденциальных данных на сторонние носители. Третья рекомендация. Используйте современные информационные технологии для связи с сотрудниками. Четвертая рекомендация. Применяйте точные формулировки целей делового общения, а еще лучше — Закрепите их в регламенте, с которым будут знакомы все участники бизнес-процесса. Пятая рекомендация. Не допускайте никаких договоренностей за вашей спиной. Контролируйте общий процесс и результат. Четко формулируйте правила, по которым все должны работать. Это ваша компания, и все должно быть так, как решите вы. Евгений Чичваркин рассказывал, как продавал на рынке водку по цене выше розничной. Пока он ходил по рядам, его 99 раз посылали, Но один раз все же покупали. Чичваркин поделился своим опытом с тем, кто учил его продавать. Наставник ответил, что если хотя бы один раз сделка случилась, значит, бизнес состоялся. Сто из ста никто не покупает. Всегда найдутся люди, которые скажут «нет», но зато будет один, два или десять человек, которые скажут «да». Это нормально. Процесс продажи следует измерять в объеме. При этом значительная составляющая процесса — время. Мы помним, что время — это деньги. Время — это развитие. Время для любого человека. Это все. По статистике, в 3,5 раза чаще добиваются лидерства бизнеса с развитой коммуникативной культурой. Организация правильной системы общения помогает наладить отношения между начальством и подчиненными, повысить производительность и размер прибыли. Неэффективная коммуникация сопровождается неприятными последствиями в виде недовольных клиентов, снижения производительности труда,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 Гэри Конвис, первый американский президент Toyota Moto Manufacturing. Эффективная коммуникация положительно влияет на взаимоотношения с коллегами, подчиненными, покупателями, поставщиками, инвесторами и государственными органами. Она помогает обойти конкурентов и занять лидирующие позиции на рынке. Если не уделять время коммуникациям, это приведет к торможению бизнес-процессов и финансовым потерям. Не стоит гадать, кто и как собирается вас обмануть, это лишь трата времени. Чтобы завоевать доверие, используйте принцип «Keep it short and simple». Говорите коротко и просто. Никогда не стыдно задавать простые вопросы. Обдумывайте, что вы хотите сказать и какую задачу поставить, так как от этого зависит результат. Старайтесь проводить тестирование персонала перед приемом на работу. Секрет номер 4: Освободите память, чтобы получить время. Эпиграф. Не задерживайтесь в прошлом, не мечтайте о будущем, сосредоточьте разум на настоящем. Будда. Вы, наверное, поняли из прошлых секретов, что у меня есть свой взгляд на определенные вещи. Не факт, что моя философия совпадает с вашим мировоззрением, но все-таки важно иногда отключить оценочное восприятие и посмотреть на вопрос под другим углом. А вы в курсе, что умственная нагрузка сильнее изматывает организм, чем пахота в спортивном зале? когда мы много думаем и принимаем большое количество решений мы так сильно устаем что потом восстанавливаемся веками мозг потребляет огромное количество энергии пытаясь все запоминать вы загружаете его на максимум в такие моменты вы тратите часть своей мыслительной энергии на чепуху становитесь неспособным к получению новых идей вы не можете очиститься и ваша голова заполнена ненужной информацией наш мозг это образно выражаясь энергетический проглот Он занимает лишь 2% от нашего общего веса, однако пожирает 20% энергии. Это больше, чем использует любой другой орган. Нам не нужно было бы такое невероятное количество энергии для органа, который функционирует всего лишь на 40% от своих возможностей. Барри Бейерштайн, профессор психологии, университет Саймона Фрейзера, США. Я играю на гитаре со времен учебы в институте. Раньше знал огромное количество песен и был убежден, что моя память безгранична. Столько всего можно запомнить и захоронить в ней, как на кладбище. Однако со временем гнет ненужной информации в виде большого количества песен, дат рождения знакомых и событий, которые не дают ничего, кроме малофункциональных воспоминаний, стал давить на меня и отнимать эффективность. Кладбище идеи множилось, а силы уменьшались. Сейчас я даже не пытаюсь ничего запоминать. Всю свою энергию стараюсь тратить только на развитие, на принятие текущих решений, на бизнес-идеи. Остальное пусть плывет по левому борту. Я нашел кнопку автоматического запоминания информации и успешно ее выключил. Все лишнее в урну, без страха и сожалений. На самом деле, практически у всех людей эта кнопка включена с самого рождения, просто по умолчанию. Вы тоже наверняка ловили себя на мысли, а нафига, собственно, я это помню? Найдите свою кнопку отключения памяти. Освободите мозг от лишнего. Мозг человека похож на сложный компьютер. Предположим, что у вашего мозга есть 100% памяти. Когда ваша память свободна, мозг работает более продуктивно. Вы принимаете более эффективные решения, сочиняете лучшие песни и достигаете высоких спортивных результатов. Когда вы разгружены, то можете генерировать идеи, убеждать людей и делать все лучше. Назовем это состояние ста виртуальными баллами продуктивности». Теперь представьте, что вам приходит сообщение на WhatsApp. «Перезвони мне в 4» и у вас появляется задача — позвонить. Эта задача загружает часть вашего мозга. И последующее общение с людьми будет исходить из того, что внутри вас уже живет задача. Вам нужно позвонить в 4 часа. Вы не выключаете ее, поэтому она будет периодически вас отвлекать. Как правило, это происходит незаметно, на уровне инстинктов. Таким образом, с появлением задачи ваша работоспособность в составе виртуальных баллов снижается до 80. Вся информация, которая приходит после этой задачи, будет усваиваться хуже. Если бы вы сейчас начали генерировать идеи, то сделали бы это значительно хуже. А теперь представьте, что помимо ранее пришедшего сообщения, вас вдруг пригласили на день рождения часиков в 8 вечера. За эту приятную задачу цепляются еще несколько подзадач. Предупредить партнера, купить подарок, привести себя в порядок и так далее. Новые и новые задачи лишают ваш мозг продуктивности. Теперь им функционирует на 50% ниже своих реальных возможностей. Стоит отметить, что есть и такие задачи, которые поселяются в нашем мозге навсегда. Например, забрать ребенка из детского сада или школы, сделать уборку в доме, встретить маму с работы. Все это заполняет мозг и мешает работать на полную мощность. Большинство людей не способны на совершение гениальных, глобальных вещей. Их мозг функционирует не на 100 виртуальных баллов продуктивности, а всего лишь на 20, 15 или даже на 10 баллов. Рассеянные люди взваливают на себя такое количество задач, которое просто не могут выполнить. А ведь надо еще и удержать все это в голове и определиться, с чего начать. Теперь вы понимаете, почему я решил больше ничего не запоминать. Чем уже фокус нашего зрения, тем более правдивой, кажется, цель. И тогда мы тратим на ее достижение все имеющиеся у нас силы и время. Необходимо вовремя отключать мозг от выдуманных гипотез и двигаться, исходя из внешних ситуаций. Если вы свободная натура, вам, вероятно, кажется, что списки сдавливают и утягивают, как трусы, на размер меньше. Что, как будто я единственный, кто так ошибался? На самом же деле, если вы привыкнете ими пользоваться, то увидите, что они высвобождают мысль и творчество. Почему? Да потому. Чем больше мелочей запишешь, тем о меньшем придется помнить и беспокоиться, как бы не забыть. Это освобождает разум для более важной работы. Дэн Кеннеди, американский спикер, коуч и писатель. Чтобы выполнять задуманное, я использую помощников, специальные мессенджеры, напоминалки, записи в блокнотах, приложения для формирования задач и напоминания о них. Не пытайтесь удержать в голове все события и сроки. Есть риск запутаться и не сделать ничего. Обычный блокнот не всегда может решить эту проблему. Используйте удобные программы и приложения. Для небольших компаний Google Docs, Todoist, Relo, Basecamp, Wunderlist, Slack. Для крупных проектов. Jira, Redmine, Яндекс.Трекер. Для целей, которые выходят за рамки обычного планирования, используют CRM-системы. Когда ко мне поступает новая задача, я ее сразу записываю, оформляю либо в приложении, либо в блокноте и забываю. За счет этого продуктивность моего мозга сохраняется на высоком уровне. Если держать все в голове, можно сойти с ума. Наш мозг не просто так избавляется от лишней информации. Нужно лишь помочь ему с дефрагментацией и форматированием. Скажу вам честно, я не помню ни одного дня рождения, ни одной даты, кроме своего личного праздника раз в году. Если об этом может напомнить приложение или мой блокнот или кто-то из друзей и близких, то нет никакого смысла запоминать. Помните, как у Шерлока Холмса спросили, «Вы что, правда не знаете, что Земля круглая?» На что он ответил, Да, не знаю, и более того, я не понимаю, как это может мне помочь раскрывать преступления. Куча бесполезной информации, которая однажды залетела в нашу голову и заняла в ней место, не дает вам развиваться и зарабатывать много денег. Так зачем она вам? Известный нейропсихолог, психолингвист Татьяна Черниговская говорит, что мозг не то и все, что туда попало, уже никуда не денется. Из памяти самостоятельно не достанешь лишнюю деталь, но оставаясь там, она точно будет влиять на то, что вы делаете и как. Будучи малым предприятием, нужно всегда учитывать, что в то время, когда ведется кропотливая работа, мощный конкурент спокойно ждет своего часа. Но терпеливое ожидание не должно превращаться в упущение шансов. Хара фон Зенгер, швейцарский правовед и синолог. Контролируйте информацию. От того, что вы видите и слышите сегодня, будет зависеть то, как вы будете думать в будущем. Поэтому важно не загружать свой компьютер под завязку. Наш мозг не может и не должен хранить всю информацию, которую мы получаем каждый день. Использование помощников, как бумажных, так и высокотехнологичных, может значительно облегчить нашу жизнь и повысить продуктивность. Умение делегировать и распределять задачи также является важным навыком для эффективного руководителя. Загнанный словно лошадь, он не только неэффективен, но и может навредить собственному здоровью и отношениям с коллегами. Использование помощников и умение делегировать задачи помогают более продуктивно управлять временем и сохраняют производительность нашего мозга на высоком уровне. Секрет номер пять. Ставьте задачу конкретнее, ничего не понятно. Эпиграф. Человеку, который не знает, куда он хочет идти, не бывает попутного ветра. Луци Анне Синека, Римский философ-стоик. Однажды, примерно 20 лет назад, я летел в Турцию. Как всегда, с удовольствием смотрел на мир с высоты, но при этом никак не мог отвязаться от потока мыслей. В какой-то момент я машинально залез в карман сиденья, которое находилось прямо передо мной. И что я обнаружил там? немного много, ни мало телефон. У меня у самого тогда был модный в те времена Siemens s 35 Однако телефон, который я нашел, оказался намного круче. Последняя модель Сименс. Раньше я видел его только по телевизору. Ну вот он прямо у меня в руках. Думаю, летел, наверное, какой-то пассажир, оставил. Ну, теперь вряд ли его найдет. И тут в салоне раздается голос. Здравствуйте. С вами говорит капитан авиалайнера. На борту произошло ЧП. Украден мобильный телефон с такой-то модели. Просьба к тому, кто это сделал, сдать аппарат. В, в этот момент, момент у меня в руках, руках находился этот самый, самый, Siemens, самый Siemens, из -за которого из-за которого мой приятный шок медленно, медленно переходит, переходит в отрицательный. В отрицательный. «Так, подождите», — думаю. «То есть я сейчас должен встать со своего кресла и громко сказать, что это я украл телефон?» Изрядно испугавшись, я положил телефон обратно в карман кресла. Буквально через 10 минут капитан снова выходит на связь. «Уважаемые пассажиры, повторяю, был украден мобильный телефон. Последнее предупреждение для того, кто его украл, сдать. Если этого не произойдет, то по прилете в Турцию на борт будет вызван наряд полиции, который совершит досмотр всех пассажиров с последующим отправлением в турецкую тюрьму». Размышляю. «Вот это вы, ребят, круто придумали». Сижу и ощущаю, что не имею ни малейшего представления о том, что мне делать. Что и говорить, полет прошел нервно. Когда мы приземлились в Турции, никого из пассажиров из самолета и правда не выпустили. Вместо этого двери открылись, и в салон вошли полицейские в полном обмундировании. Я чувствовал, как напряжение нарастает, Все пассажиры оставались в самолете еще около 10 минут, а затем каждого выпустили без досмотра. Но всего этого могло и не быть. Больше, скажу, телефон вернулся бы к хозяину еще в начале полета. Проблема заключалась всего в двух словах. Украден и утерян. Если бы капитан сказал, что телефон утерян, я бы его сдал без проблем. Но прозвучало слово «украден», и вышла такая ситуация. Все оказались в минусе. Задача не решена, пассажиры в шоке, Экипаж тоже, думаю, не скачет от радости в кабине. Вот так некорректно поставленная задача, которая споткнулась всего об одно слово, лишила результата большое количество людей. Правильная постановка задач является огромной сложностью для многих. А неправильная приводит к тому, что люди не могут понять друг друга. Мы формулируем задачу так, как видим ее в своей голове, но почему бы нам не поинтересоваться, как воспринимает наши слова собеседник или подчиненный? Тема постановки задач беспокоит меня гораздо больше, чем все остальные темы вместе взятые. В бизнесе она сравнима с навигацией на море. Если вы не знаете, куда направляетесь, то можете заблудиться и никогда не причалить к берегу. Точно так же, если вы не сформулируете задачу правильно, то можете потеряться в процессе и не достичь желаемого результата. Мастерство постановки задач может стать маркером эффективности для многих руководителей. Именно это умение дает возможность быстрого достижения результата, и помогает улучшить качество работы. Рабочие задачи похожи на пазл. Если вы не знаете, какие кусочки нужно собрать в первую очередь, то, вероятнее всего, запутаетесь в процессе сборки. Если вы не определите приоритеты в выполнении задач, то будете действовать нерационально и вряд ли успеете выполнить задуманное в срок. Чтобы качественно сформулировать задачу, для начала нужно определиться с ее типом. Рабочие задачи могут быть глобальными или рядовыми, и формулируются они по-разному, в зависимости от значимости и сроков выполнения. Я считаю целесообразным разделить все задачи на ежедневные, текущие и долгосрочные. Ежедневные составляют рутину, которую необходимо выполнять каждый день во избежание проседания рабочей эффективности. Например, если бармен не подготовит все необходимое перед началом смены, то он не сможет работать, так как у него под рукой не будет ингредиентов, необходимых, чтобы смешать коктейль в шейкере или налить в бокал виски. Текущие задачи возникают в процессе деятельности. Например, во время проверки документов и счетов вам может потребоваться связаться с курьерской службой и заключить договор с новым поставщиком. Текущие задачи как бег на длинные дистанции. Надо правильно рассчитать темп на дистанции, иначе есть риск не добежать до финала. Точно так же, если вы не умеете быстро переключаться между задачами, то можете устать и не успеть выполнить все вовремя. Долгосрочные задачи, как правило, формируются руководителем для себя или для заместителей. Они относятся к стратегическому планированию и направлены на развитие бизнеса. Такие задачи ставят на определенный срок. К примеру, увеличить выручку на 25% за год, открыть офис в престижном районе Москвы в течение трех лет. Конкретика важна не только при общении с сотрудниками, но и для разговора с самим собой солнечные лучи ласкают кожу пока их не сконцентрируешь в маленькое пятнышко с помощью увеличительного стекла тогда они могут обжечь Света от маленькой лампочки не хватает даже для чтения но если тот же свет сконцентрировать в лазерный луч он способен прожечь сталь то же самое касается и расстановки приоритетов научившись выбирать самую важную задачу и полностью концентрироваться на ней не отвлекаясь ни на что другое вы достигаете в жизни невероятных успехов брайан трейси Канадский мотивационный оратор, автор книг о саморазвитии. Одна из наиболее распространенных ошибок, которую я наблюдаю у руководителей, заключается в том, что они пытаются обучать персонал, но при этом не уделяют достаточного внимания корректной постановке задач. Таких примеров можно привести множество. Вот сейчас я попрошу вас, принесите, пожалуйста, попить. И ведь непонятно, что вы мне принесете. Ведь слово «попить» может означать что угодно. Поставит передо мной стакан воды, а я, может, чаю хотел. Или я хотел зеленый, а принесли черный. А почему без сахара? Я хотел с сахаром. Нет, давайте все-таки кофе. Так может продолжаться бесконечно. В итоге вообще окажется, что я хотел не чай, а кофе. И не простой, а с молоком, да еще с каким-нибудь соевым. И вот он, тупик. Многие люди формулируют свои задачи в стиле «принеси мне попить». И такой подход неправильный. Мои любимые формулировки из той же серии «сделай хорошо», «Продавай много», «больше контрактов», «хочу результат». Люди ставят задачи очень поверхностно. Потом принимают очень поверхностные решения и в результате получают совсем не то, что хотели. То есть результат отрицательный не потому, что у человека в подчинении неэффективные сотрудники, а потому что каждый из тех, кто задачу выполнял, понял ее, основываясь на личном опыте. Сотрудники действительно хотели выполнить задачу хорошо, просто это не совпало с тем, что хотели конкретно вы. Я считаю, что абсолютно точно виноват тот, кто задачу формирует. Чтобы задача была четко выполнена, она должна быть максимально корректной. «Принеси мне черный чай, два сахара». Тогда вероятность ошибок сильно сокращается, как и вероятность повторов. Но главное, меняется время, которое вы потратите на ожидание или на решение задачи. Исполнителям я также рекомендую вносить свои корректировки. Если вы осознаете, что чай может быть сладким, зеленым, черным, желтым, в большой, маленькой кружке, то при постановке задачи «Принеси попить», вы, будучи исполнителем, можете сами задавать уточняющие вопросы. «Такой-то чай с таким-то сахаром тебя устроит?» В таком случае вы не будете бегать многократно, чтобы принести новый чай, и сильно упростите себе задачу. К сожалению, так практически никто не мыслит. Не у каждого в голове имеется понимание, что люди вокруг видят этот мир иначе, чем мы. Необходимо понимать, что все мыслят по-разному, и это нужно учитывать при формулировании и выполнении задач. Чем больше конкретики вы вносите, тем меньше времени теряете. Если вам кажется, что цель не может быть достигнута, не корректируйте цель, корректируйте действие. Конфуций, китайский философ. В 2012 году я занимался созданием сайтов. Именно тогда я понял, что чем точнее формулирую задачу, тем быстрее смогу ее решить и сэкономить время. Хотя это усложняет работу, но результат того стоит. Я разрабатывал такие технические задания, что некоторые дизайнеры удивлялись. Где само техническое задание? Вижу только нарисованный сайт. Задание было четко определено и представлено. Когда дизайнеры задавали вопросы, я отвечал. Возьми это техническое задание и просто сделай. Убедись, что каждая кнопка находится в нужном месте. Понятно написано, что где находится, и ясно, что где появляется. Я всегда старался предоставлять дизайнерам четкие и конкретные инструкции, чтобы они могли создать дизайн, который соответствует моим ожиданиям. Это позволяло избежать недопонимания и сэкономить время, которое потребовалось бы на переделку. Я тратил много времени на формулирование такого задания, но знал, что взамен получу желаемый результат. Дизайнеры создавали сайт таким, каким я хотел его видеть, потому что простое требование «сделай мне хороший сайт» не гарантирует, что вы получите то, что хотите. Если вы не потратите достаточно времени на четкое формулирование задачи, то потом вам придется потратить много времени на переделывание. Вы потратите еще больше времени и сил на ожидания и правки. Давно доказано, что не просто 50%, а целых 70% времени тратятся на правки, корректировки и ожидания. И все это приводит к тому, что вы, устав от цикличности процесса, соглашаетесь на последний вариант, даже если он далек от эталона. И в итоге не получаете того, что действительно хотели. Эта история, опять же, показывает, как важно правильно распоряжаться своим временем и ресурсами, как, продумав детальные свои шаги, вы сможете продвинуться дальше, развиваться больше и впоследствии тратить меньше времени, не распыляясь, а конкретизируя важные детали для качественного завершения работы. Детали вообще не играют невероятно важную роль. При формулировании задачи необходимо корректно разбить ее на аспекты, из которых состоит желаемый качественный продукт. Именно кажущиеся мелочи могут сформировать представление о том, что в конечном счете нужно создать. Вот вам простой пример. Если я спрошу разных людей, что такое собачка, то получу совершенно разные ответы. Одни расскажут мне о маленькой беленькой собачке, другие — о черной и толстой. Третьи будут утверждать, что это собачка от мейла. Четвертый добавят, что это собачка от ружья. Пятый вспомнят про собачку от молнии. И каждое утверждение будет верным, потому что в моем вопросе отсутствовали детали. Предположим, что я хочу, чтобы в моем проекте была собака в качестве домашнего животного. Ставлю конкретную задачу. Мне нужна белая, небольшая собака определенной породы, с зелеными глазами, сидящая там-то и там-то. При этом добавляю как можно больше конкретики, потому что, формулируя задачу в своей голове, я представляю различные варианты исхода событий. И когда я говорю «нарисуй собачку», то отслеживаю примерный ход мысли моего подчиненного. Даже те мысли, которые он сам еще не успел озвучить. И только потом я готов предоставить техническое задание. Чем больше деталей, тем конкретнее и отчетливее будет результат. А главное, такой подход позволяет сэкономить время. Если бы мне дали час, чтобы решить проблему, я бы потратил 55 минут на формулирование вопроса и 5 минут на решение. Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик. Есть такое выражение «короля играет свита». Так и детали в нашем деле играют огромную роль на пути к достижению высокого результата. С другой стороны, эту фразу можно рассмотреть с точки зрения управления. Потому что, к сожалению, многие руководители не имеют ни малейшего представления о делегировании. А если и имеют, то не применяют его в работе. Они применяют как раз из-за того, что не умеют емко и ясно сформулировать задачу. Как говорил Генри Форд, Когда я формирую задачу, то сначала проверяю ее на тех, кто плохо разбирается в теме. Это не преувеличение, в компанию у Форда работали двое сотрудников, слабо ориентирующиеся в производственных процессах. Именно на них Форд проверял доступность поставленной задачи. Если они поняли, то можно внедрять. Какой урок мы должны извлечь из этого опыта? Хороший руководитель должен ставить задачу так, чтобы она была понятна всем. И заместителю, и любому сотруднику штата, и бабушке, и ребенку. Ваша задача должна иметь такую форму, чтобы быть доступной каждому. Немаловажно также иметь представление о том, что лично для вас означает понятие качественно, потому что несовпадение формулировок именно в этом вопросе может внести затруднение в работу и способствовать большим затратам времени. Качественно у каждого выглядит по-разному. К примеру, руководитель говорит, что нужно делать отверстия через каждые 80 см, туда применить анкер длиной 120 см, запенивать определенным образом и так далее. В понимании подчиненного качественно выглядит по-другому, но поскольку задача перед ним поставлены толково, и вы озвучили свое представление о качестве, то ему остается только все выполнить. Или, допустим, я считаю, что качественный замерщик должен одновременно дарить шоколадки, выдавать дисконтные карты и устраивать розыгрыш призов. Я даю человеку конкретную задачу, а не просто говорю, «Вот тебе карточки, вот шоколадки, делай что хочешь, но продай продукты, приведи клиенты Ничего не работает, пока нет конкретики. Как и за что раздать шоколадки? На каких условиях можно покупать дисконтные карты? И каков алгоритм проведения лотереи? Все это должно быть вами разработано и озвучено подчиненному. А по результатам, вами как руководителям должен быть совершен анализ всех этих действий на предмет эффективности. Если шоколадки, карточки и лотерея не работают, Значит, нужно менять тактику. Таким образом, мы подобрались к понятию «хороший руководитель». На мой взгляд, это человек, который умеет заставить свой персонал делать то, что необходимо. Тот, кто постоянно упрашивает, побуждает, но при этом никто ничего не делает, не умеет руководить, его просто не слушают. А не слушают, значит, нарушают регламент. В нарушении регламента всегда виноват руководитель. Он неверно или неоднозначно поставил задачу, или не имеет должного авторитета в коллективе. Все мы готовы верить в других по той простой причине, что боимся за себя. В основе оптимизма лежит чистейший страх. Мы приписываем нашим ближним те добродетели, из которых можем извлечь выгоду для себя, и воображаем, что делаем это из великодушия. Оскар Уайлд, ирландский писатель и драматург. И тут всплывает мое любимое и ранее уже использованное «Серега простит, Серега поймет». А Откуда взялся этот Серега? В ранее упомянутой компании «Доступно и надежно» в отделе потолков работал хороший парень Серега. Несмотря на общеизвестную истину о том, что хороший парень — это не профессия, Серега руководил целым отделом, хотя и кое-как. Все, кто работал в потолках, получали около 25 тысяч рублей в месяц. Говорили, что коллектив — пушка, Серега — бомба, при этом ежедневно, на чем свет стоит, костерили компанию в целом потому что в ней невозможно ничего заработать. Но Серега оставался хорошим парнем, который всех простит и всех поймет. Работали так. Сотрудники опаздывали. Серега поймет. Замерщик на заказ не выехал. Тоже что-то не так сделали. Опять кивают на Серегу. В итоге все делали, что хотели, и Серега все понимал. Мы шли вниз, вниз, вниз, вниз. Компания почти ничего не зарабатывала. Персонал жаловался. Мы тут все взрослые люди, хотим получать больше 25 тысяч рублей. Не будем здесь работать. И начали увольняться. Потом в отдел пришел новый начальник по фамилии Протоков. И этот Протоков оказался товарищем диспотичным. Он сразу все понял и ввел жесткую систему штрафов. Сотрудники стали говорить, уберите его, с ним невозможно работать. Протокова все ненавидели. Но зарплата за месяц выросла с 25 тысяч рублей до 70 тысяч. И когда в очередной раз ко мне приходил кто-то из персонала и говорил «Сделайте что-нибудь с этим человеком», я спрашивал «Хорошо, ты хочешь, чтобы вернулся Серега?» На что менеджер отвечал «Ну уж нет, у меня ребенок родился, ипотека, а с Серегой мы столько не заработаем, но этот начальник тоже плохой». Говорю «Конечно плохой. Ты почему больше зарабатывать стал? Потому что Протоков заставил замерщиков брать твои заказы и правильно производить установку, а тебя заставил вовремя снимать трубку и не опаздывать». Для чего люди берут фитнес-тренера в спортзале? Чтобы он заставлял их заниматься. Люди нанимают инструктора, который говорит, что делать. Это может продолжаться годами, но они платят, поскольку знают, что если придут в зал без инструктора, то ничего делать не будут. Нет мотивации, никто не пинает. И в чем тогда смысл? То же самое с сотрудниками. Сотрудники, с одной стороны, не хотят, чтобы их пинали, но с другой, по-иному не работает. Затрону еще и тему командообразования для полноты картины. Что такое хорошая команда образования? Вы думаете, хорошие отношения в коллективе это круто? Недавно я был в компании ВКонтакте. В принципе, у них очень похожая схема с компанией Яндекс и компанией Google. Такая бирюзовая компания. Чудный офис, повсюду бесплатные печеньки, соки, кофе, спортзалы, массажные кресла, приставки с играми и все прочее. Можно в любое время идти играть и делать все, что заблагорассудится. Но обстоятельно, пообщавшись с сотрудниками, я узнал, что планы стоят настолько масштабные, что людям даже некогда спуститься воды попить, а не то, что пойти в фитнес-клуб. Чаще всего сотрудники приходят в офис в выходные дни, особенно если живут в близлежащих городах. Еще практикуется бронирование рабочего дня заранее. Тоже интересно, правда? Чтобы прийти поработать, ты должен забронировать день, забронировать место, и только тогда... Сможешь попасть в офис, иначе никто тебя туда не пустят, даже если ты сотрудник. В компании Google вообще было прекрасно. Там при входе стоял аэрохоккей, густо покрытый пылью. Потом мне рассказали, что эти штуки компании используются в качестве триггеров. Пошел играть в аэрохоккей, возьмем на карандаш. То есть они разбрасывают вокруг такие конфетки и смотрят, кто на такую конфетку клюнул. Так что все бесплатные ништяки, которые со стороны смотрятся очень круто, на деле оказываются ловушками. Сейчас многие думают, что айтишники — это такие же творческие личности, как и дизайнеры. Они могут приходить на работу, когда хотят, уходить, когда хотят, если проспал, то из дома можно поработать. В компании Google я долго не мог понять, почему некоторые люди в час дня на работу приходят. Это потом мне объяснили, что это те, кто работает с клиентами из других часовых поясов. Если не знать тонкостей, кажется, что попал в настоящий рай. Когда хочу, прихожу, когда хочу, ухожу, повсюду развлечения но это иллюзия. Успешные люди очень точно внедряют инновации. Минимальное время в процессе работы уделяется творчеству, максимальное – планированию. У и той же компании ВКонтакте есть свой портал, где любой сотрудник может написать предложение о качественных и позитивных изменениях для компании. Причем, что интересно, все предложения, которые одобрила компания, а их одобряют периодически, про то, как больше работать. Например, при входе нужно сделать огромный монитор, на котором мы будем видеть графики рабочего процесса. Согласитесь, это не призыв из серии «А давайте мы будем развлекаться». Или такое предложение. «Давайте выведем розетки на край стола, чтобы мы быстрее могли ноутбуки включать». И начальство. «Да, лезть под стол — это долго, а вверх воткнуть — быстро. Это точно позволит сэкономить несколько секунд. Давайте внедрять». Вот за счет чего достигается успех.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 Еще многие крупные компании используют особую методику, разработанную Джорджем Дораном. Она называется SMART и помогает описывать задачи и устанавливает критерии их правильной постановки. Вот эти критерии. Первый критерий. Конкретность. Цель должна быть определенной и понятной. Вспоминаем формулировку «принеси попить». Учимся доносить до подчиненных деталей, и не забываем время от времени испытывать поставленные задачи на тех, кто плохо разбирается в теме. Второй критерий. Измеримость. Если в формулировку задачи добавить количественный показатель, то результат будет легче оценить, и это даст ориентир и сотрудникам, и вам. К примеру, делать не менее 20 заказов в день и выручку от 30 тысяч рублей. Третий критерий. Достижимость. Конечный результат должен быть реально достижимым. В избежание выгорания и потери мотивации нужно определить конечную цель. Пример. ТЗ, которое я предлагал для создания сайта. Четвертый критерий. Релевантность. Задачи должны быть проверены на значимость и согласованность в соответствии с глобальными целями организации. Если требования окажутся противоречивыми и неактуальными, есть риск разрушить общую работу и вызвать недовольство сотрудников. Пятый критерий. Ограниченность в сроках. Когда установлены временные рамки, работа выполняется быстрее, осуществляется распределение нагрузок, происходит расстановка приоритетов. Например, сайт должен быть готов в пятницу до 12 часов дня. Чтобы добиваться рабочих целей, важно применять простые правила. Формулировать детали задачи, устанавливать сроки выполнения, общаться уважительно, но не на «ты», назначать ответственных. Правила помогут ставить задачи прозрачно и понятно, держать под контролем работу на любом этапе и укладываться в сроки. Хорошо организованная работа позволяет компании расти и легче добиваться лояльности клиентов. Коммуникация неизбежна. И от того, как мы ее осуществляем, зависит то, как нас воспринимают другие люди. Наша деятельность многое говорит о наших умонастроениях, потребностях, желаниях и убеждениях. Осознание важности процесса коммуникации приближает нас к мастерству. Мы понимаем, что если мы не отправляем или не получаем некое послание, то это тоже является своего рода сообщением. Поскольку, руководствуясь высшими уровнями сознания, мы можем ожидать и искать определенных реакций, Их отсутствие также является для нас сообщением. Майкл Холл и Боб Боденхаммер, специалисты по НЛП. Нет конкретики, не будет результата. Будьте конкретными везде и во всем. Так вы начнете экономить время и получать то, что хотите. Сразу, а не когда-нибудь. Ставьте задачу конкретно. Никаких «сделай красиво», «продай больше», «мне нужно качество». Поверхностные задачи дают такой же поверхностный итог. Вносить корректировки в задание следует не только руководителям, но и подчиненным. Уточняющие вопросы ускорят появление должного результата. Даже одно неверное слово способно повлиять на эффективность. Вспоминаем историю про «украден» и «утерян». Научитесь видеть результаты и представлять его сотрудникам. Тогда эффективность возрастет и не придется тратить большое количество времени на правки. Сформулированная задача должна быть доступна для понимания даже ребенку. При формировании задачи не стоит основываться только на своих представлениях о качестве. Понятие качества достаточно субъективно и требует как минимум разъяснения. Не забывайте о командообразующих факторах и качественном управлении, в которое не входит работа по принципу «Серега простит, Серега поймет». Освободитесь от иллюзии, что сотрудники топовых компаний работают, купаясь в ванне с лепестками роз. Нет, они трудятся в условиях жесткой конкуренции но специфика их работы скрыта от взгляда обывателя. Секрет номер 6. Никогда не повторяйте дважды. Эпиграф. Разгадывая секрет успеха управленцев, стоит смотреть не на решение, а на способ, который позволил к нему прийти. Джастин Менкес. Руководитель Executive Intelligence Group. У меня есть конкретная формула, которая помогает быстро понять, что повторение неэффективны от слова «совсем». Это формула из трех составляющих. Первое. Говори и делай только один раз. Второе. Закрепляй регламентом все в своей жизни. Третье. Нет повторений, равно есть время, равно есть деньги. Вот вам еще одна показательная история. Компанией Альпа руководил очень жесткий человек по имени Андрей Семенов. Известен он был своей скрупулезностью и дисциплиной. Единственным недостатком Семенова была неспособность четко ставить цели подчиненным. Разумеется, это приводило к затягиванию всех процессов и бесконечным повторным инструктажам. Однажды Семенов получил от учредителей компании важное задание — подготовить стратегию развития бизнеса на следующие пять лет. Было понятно, что эта задача требует максимальной ясности. Все задействованные в ее выполнении сотрудники — должны были с первого раза понять, что именно от них требуется. Семенов долго думал над тем, какой принцип выбрать для работы. В конце концов, она началась под лозунгом «По нескольку раз не повторяю». Перед тем, как дать инструкции подчиненным, Семенов очень хорошо подготовился. Он детально изучил все задания, разделил всю работу на части и определил ответственных за каждую из них. Затем он составил подробный план действий и дал каждому сотруднику индивидуальные инструкции, в которых точно определил сроки и цели, которых нужно достичь. И только потом Семенов собрал всех своих подчиненных, дал им короткий и ясный обзор задания и плана действий. Попросил каждого сотрудника подтвердить, что личная задача понятна и что у человека есть все необходимые ресурсы для ее выполнения. После того, как все подтвердили свою готовность, Семенов пожелал им удачи и попросил собраться через неделю для промежуточного отчета. К концу недели все сотрудники смогли успешно выполнить свои задачи и предоставить ему полный отчет о проделанной работе. Семенов был очень доволен результатом. Новый метод оказался весьма эффективным. Он продолжил использовать этот подход в своей работе и в результате стал одним из самых эффективных руководителей в компании Альпы. А его принцип «по нескольку раз не повторяю» теперь используют многие другие бизнесмены. Я никогда, никогда, по два раза По два раза? Не повторяю. Не повторяю. О людях, которые без конца повторяют одно и то же разными словами, тратя время и ресурс, мы уже говорили. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Встречается немало руководителей попугаев, готовых озвучивать задачу по нескольку раз. Все они страдают скрытой персеверацией. Персеверацией называют устойчивое и навязчивое повторение мыслительного, эмоционального или двигательного акта. Персеверативное мышление характеризуется постоянным обдумыванием одной идеи без возможности ее развития. Это может проявляться в эмоциональной персеверации, когда человек застревает в переживании определённой эмоции, моторной персеверации, когда он повторяет одно и то же движение или речевой персеверации, когда человек непроизвольно повторяет слова или фразы. Примером такого мышления у бизнесменов может быть ситуация, когда руководитель застревает на одной идее и продолжает ее обдумывать, не ища новых возможностей для развития своего бизнеса. Другим примером персеверативного мышления у бизнесменов может быть продолжение инвестирования в неэффективные проекты, несмотря на их низкую доходность. Если вы сейчас сильно напряглись и начали искать в своем поведении повторения, расслабьтесь. Для диагностики такой особенности поведения используются клинические методы и нейропсихологические пробы. Чем больше вы скажете, тем меньше люди запомнят. Франсуа фенилон французский богослов, автор романа «Приключения Телемака». Отношение человека к вам определяется после первого вопроса или первой фразы. Ключ к установлению контакта — это простота и ясность. Таким образом, вы вызываете у собеседника чувство определенности, которое помогает установить контакт и создать положительное впечатление о вас. Мы уже говорили, что умение быть жестким очень важно для руководителя. Но в чем проявляется эта жесткость? Считаю, что для формирования эффективного коллектива необходимо составить регламент. Персонал должен понимать, какие поощрения принесет качественно выполненная работа и какие последствия работа невыполненная. Четкая система дисциплинарных взысканий позволяет еще лучше регламентировать деятельность компании. Ведь никто не упрашивает вас не выезжать на перекресток на красный свет. Существуют правила, за нарушение которых наступает ответственность. Хочешь – нарушай, но придется за это платить. При таком раскладе каждый гражданин принимает решение. Чаще всего желание нарушать отпадает само собой. Можно каждый день объяснять ребенку, что он должен сделать уроки. Но он будет находить все новые и новые причины, чтобы их не делать. Будет проситься пойти погулять, говорить, что ему нужно идти на тренировку и так далее. Другой вариант – сказать своему чаду раз и навсегда, пока не сделаешь уроки, гулять не пойдешь. Вот увидите, сколько времени у вас сразу освободится. Вам не придется снова объяснять, что уроки делать надо, что это важно и что плохо быть необразованным. Вы просто установите четкие границы и не позволите ребенку прогибать вас. И он больше не будет пытаться это делать. При этом уроки будут выполнены, плохо или хорошо, но выполнены. Такой подход также работает в бизнесе. Установление конкретных правил и границ помогает снизить вероятность нарушений и повысить эффективность работы. Когда есть четкий регламент, вы уже не можете сказать, Мои сотрудники такие умные, пусть они сами решают, как им поступать. При такой логике есть вероятность, что вы запустите процесс откладывания дел, который закончится примерно никогда. И вот ваша компания уже похожа на школу, в которой ученики постоянно отправляются в страну невыученных уроков. В итоге каждый ученик будет поступать так, как он хочет, так, как он знает и так, как он видит в соответствии со своей системой координат. Только не надо забывать, что все думают по-разному. И ценности у всех разные. Не имея заранее сформулированных обязательств, мы поддаемся искушению. Большинство из нас способны к концентрации лишь когда некий авторитарный голос сверху начинает отдавать нам приказы. Дэн Ариэли, профессор психологии, эксперт по поведенческой экономике. Самый яркий пример того, как работает регламент, это камера на дороге. Допустим, вы опаздываете на работу и решаете выехать на автобусную полосу. В этот момент полицейский останавливает вас, чтобы выписать штраф. Начинаются разборки, вы объясняете свою позицию, полицейский заполняет протоколы. В итоге вы являетесь на работу с плохим настроением, в полной уверенности, что полицейский негодяй, то есть нехороший человек. Однако, как только на дороге появляется камера, которая метко фиксирует нарушение, все быстро решается, вы же не можете обидеться на камеру. В следующий раз вы уже не выезжаете на автобусную полосу, чтобы не платить штраф. Пока подчиненные пытаются объяснить вам, почему они опаздывают и почему не делают свою работу вовремя, идет лишняя коммуникация, вследствие которой вы выписываете дисциплинарные взыскания. Они, естественно, обижаются. Но когда есть регламент, то на него, как на камеру, не обижаются. А вы знаете, почему новых сотрудников легче приучить к регламенту, чем старых? Потому что старые еще помнят, что можно было нарушать, А новые сразу понимают, что таковы правила, и принимают их. Чем больше вы даете поблажек своим подчиненным, тем больше и чаще они будут нарушать регламент. Оратор, находящийся в тесном общении с толпой, умеет вызвать образы, увлекающие ее. Если он преуспеет в этом, то цель его будет достигнута. 20 томов речей, придуманных потом, зачастую не стоят нескольких удачных фраз, произнесенных в должную минуту, и подействовавших на умы тех, кого нужно было убедить. Гюстав Лебон, французский психолог, социолог. Слова ничего не значат. Помните об этом, когда будете интерпретировать высказывания других людей. Уточняйте, конкретизируйте, закрепляйте. Тогда не придется повторять. Не забывайте о формуле, доказывающей неэффективность повторений. Чтобы избежать персеверации, отслеживайте желание возвращаться к уже сказанному или сделанному. Укрепляйте работу вашей компании регламентом. Есть правила значит, нужно ему следовать. А тот, кто не следует правилам, незамедлительно выбывает. Не жалейте времени на создание регламента. Он поможет свести на нет ненужную коммуникацию и сэкономить время. А время рождает возможности для получения прибыли. Секрет номер 7. Рассчитайте КПД. Эпиграф. Чем меньше усилий приходится прикладывать организации ради получения результата, тем лучше она справляется со своей работой. Питер Друкер, австрийско-американский консультант по менеджменту. Я работал директором по маркетингу в компании Юта. Одним из моих учителей была Лариса Сточкова, которая имела большой авторитет в нашей индустрии. Именно она дала начинающему бизнесмену, каким я тогда был, множество уроков управления. Вот, к примеру, одна из весьма показательных ситуаций, в которой проявился истинный профессионализм этой женщины. Представьте себе такую картину. Огромный стол, идет совещание, собралось все высшее руководство, вдруг заходит какая-то девушка и говорит, «Лариса Сергеевна, подпишите счет». Сточкова подписала, девушка вышла. Я думаю, что это такое? Идет серьезное совещание, заходит тут какая-то «подпишите» и так далее. Проходит еще немного времени, заходит другой человек. «Лариса Сергеевна, вы просили воду купить, а какую? Есть два варианта, вот такая или вот такая?» Сточкова показывает на понравившийся вариант, подчиненный уходит, совещание продолжается, мое недоумение растет. Затем приходит третий подчиненный и говорит, «Лариса Сергеевна, у нас тут вот такой договор, мы сможем дать вот такую скидку?» «Такую нет, а вот такую сможем». Прописывая на листе договора размер возможной скидки, ответила Сточкова и отправила вопрошавшего в Освоясе. Все то время, пока шло совещание, в кабинет постоянно приходили разные люди с какими-то, как мне тогда показалось, мелкими вопросами. Я искренне думал, что стачкова неправильно работает. Для предельной ясности Юта была солидной производственной компанией, которая изготавливала и устанавливала окна. Организация обладала обширным оборудованием, станки, машины мой отдел обеспечивал продажи. Сточкова рулила этой компанией единолично. Значительно позже я понял, в чем заключался главный секрет Сточковой. Она все делала сразу. Все новые вопросы решались в тот же момент, когда они появлялись. Представляете, что было бы, если бы Лариса Сергеевна складывала все в пачечку? После совещания ей пришлось бы детально разбираться с каждым из накопившихся вопросов. Думаю, что бедная стачкова просто вскрылась бы на месте. Кроме шуток, она, скорее всего, не решила бы все эти вопросы до самого позднего вечера. стачкова всегда была онлайн и оперативно разруливала любые проблемы. Однажды я спросил, «А что, если вы примете неправильное решение?» Сточкова ответила, «Во-первых, неправильное решение всегда лучше, чем никакое. Во-вторых, у меня имеется опыт и интуиция, а также мои убеждения, в которые я верю, поэтому я всегда принимаю правильное решение». Лариса Сергеевна была очень эффективным руководителем, Ее принцип «решать задачи сразу» используют в своей работе многие успешные бизнесмены. Признаюсь, это один из самых моих любимых секретов оптимизации временных затрат. Именно благодаря его грамотному применению у многих создаются впечатление, что я практически не работаю. Главное здесь — научиться определять приоритетность задач и выделять те из них, которые принесут вам наибольший результат. Я никогда не размениваюсь по мелочам. Постоянно формирую списки задач в различных приложениях и блокнотах и при этом конкретно вывожу свои приоритеты. Есть задачи, которые могут висеть годами, а есть те, которые должны разрешаться сразу по мере поступления. Но самое важное то, что каждое свое утро я начинаю не только с чашки кофе, но и с оценки значимости рабочих задач. Какая из них принесет наибольший результат в настоящий момент? Отлично, этим мы займемся в первую очередь. Затем последует еще одна задача, не сильно уступающая предыдущей по значимости. Только не надо ставить себе никаких временных рамок вроде «в 11.57 сделаю важный звонок» или вспоминать о чем-то, что давно висит в листе невыполненного. Или еще того хуже, о том, что кому-то я обещал. Это все ерунда. Попробуйте убрать все мелкие задачи и оставить только значимые. Вы точно удивитесь, насколько все может измениться. Переведем это в конкретный пример. Вместо того, чтобы упрашивать, уговаривать, выслушивать и постоянно побуждать к действию того же замерщика, не лучше ли потратить это время на поиск другого специалиста, который будет эффективно работать? Можно бесконечно дискутировать с подчиненными по поводу разных дел, которые, по их мнению, не соответствуют регламенту. Или распределить их обязанности по-настоящему эффективно, чтобы им даже думать некогда было о том, чтобы начинать споры и бессмысленную болтовню. Прежде чем выполнять задачу, спросите себя, Сколько денег принесет ее выполнение? Мыслите глобально. Прежде чем спорить, давайте считать. Готфрид Вильгельм Лейбниц. Немецкий философ, логик, математик, механик, физик, юрист, историк, дипломат, изобретатель и языковед. В мире бизнеса существует множество показателей оценки эффективности деятельности компании. Однако главным показателем КПД, на который должен обратить внимание каждый руководитель, является прибыль. Это не означает, что другие показатели менее важны, но прибыль — это тот показатель, который позволяет компании выживать и расти. Чтобы увеличить прибыль, нужно рассчитывать эффективность каждого проекта и инвестиции. Например, если компания планирует инвестировать деньги в разработку нового продукта, необходимо рассчитать, сколько времени и денег потребуется на это, и какая прибыль будет сгенерирована в результате. В итоге понимание того, что главным показателем КПД является прибыль, расчет эффективности каждого проекта и инвестиции, позволяют руководителю бизнеса принимать обоснованные решения и увеличивать прибыль своей компании. Думаю, всем уже понятна важность КПД. Значит, настало время поговорить о нем подробнее. КПД – коэффициент полезного действия сотрудника, вне зависимости от его положения. Говоря проще, это показатель эффективности его работы. Чтобы рассчитать КПД, нужно взять количество отработанных дней, допустим, их 25, и количество, выполненных за это время, к примеру, 35, собранных заявок. Затем делим 35 на 25 и получаем КПД. 1,4. По этой формуле можно рассчитывать не только личные достижения сотрудников и руководителя, но и производительность целой группы и отдела. Существуют нормативы КПД. Для новичка 0,5, Для обычного сотрудника 1, для продвинутого сотрудника 1,3. Считаю, что справедливо рассчитывать зарплату сотрудников и выстраивать уровень лояльности, исходя из показателей КПД. Последний показатель лояльности особенно важен, потому что чем он выше, тем довольнее люди и тем меньше беспокоит вас проблема утечки кадров. В сфере продаж, где часто работают студенты или начинающие специалисты, такой подход всегда актуален. Как увеличить КПД без последствий? Руководителю стоит подойти к этой задаче системно. Для этого нужно определить ключевые факторы, которые влияют на КПД в вашей компании, оценить нынешнее состояние этих факторов, выявить точки роста, показатели, нуждающиеся в улучшении, спланировать мероприятия для роста показателей КПД, как групповые, так и индивидуальные, произвести оценку проведенных мероприятий и составить отчет по динамике КПД. Однако стоит добавить, что есть такие сотрудники, неигровые персонажи, которые жалуются, но ничего не предлагают взамен. Распознать их довольно легко. Приведу вам 10 признаков неигрового персонажа в офисе. Первый признак. Каждый его день похож на предыдущий. Жизнь вашего подчиненного не окрашена никаким экшеном. Днем он отдает душу дементорам в офисе, а потом спешит домой к телевизору. При этом он не хочет ничего менять. Обратите внимание на этого статичного героя. Второй признак. Большинство его разговоров о погоде, остальное сплетни или жалобы. На вопрос «Как дела?» этот человек всегда дает один и тот же ответ. Не очень. С ним ни о чем говорить, кроме погоды, политики и жалоб на жизнь. Третий признак. Он ненавидит свою работу. Всю неделю он ждет пятницы, отрывая листки с настенного календаря. На выходных он занимается откровенной фигней, либо вообще ничего не делает. Он боится понедельника, как огня Инквизиции. Четвертый признак он не может веселиться в одиночестве. Обычно неигровому персонажу нужна компания, и этой компании легко можете оказаться вы. К сожалению, вернемся ко второму пункту. Такое общение вам ничего не даст. Вы просто закроете одну из его потребностей, ведь выходить на улицу в одиночку совсем не весело. Одна только мысль об этом кажется ему странной, неудобной и даже пугающей. Пятый признак. Отсутствие гибкости. Неигровому персонажу тяжело менять заводские настройки и выходить из зоны комфорта. Смена маршрута по дороге в продуктовый магазин или на работу — это почти смерть. Помните, как та женщина в аэропорту отказывалась купить кофе в кофейне вместо автомата? Шестой признак. 90% его мыслей — это те же самые мысли, которые он уже думал вчера. Общение с неигровыми персонажами напоминает заезженную пластинку. Слова иногда меняются, но смысл остается прежним. Едва проснувшись утром, они начинают перебирать старые проблемы. Те же, о которых думали накануне и днем раньше, и еще раньше. Седьмой признак. У него нет своей цели. У Сумрая нет цели, есть только путь. Так вот, у неигрового персонажа нет ни цели, ни пути, зато есть желание омрачить жизнь окружающих, оправдываясь благими намерениями. Восьмой признак. Он остро реагирует на других. Большинство действий такого человека это реакция на что-то. Злится он или грустит, волнуется или радуется, все его действия основаны на эмоциях. Он реагирует и тут же действует. Между раздражителем и действием нет промежутка. Девятый признак. Все решения, которые он принимает, не оригинальны. Большинство фильмов, которые он любит, мейнстрим. Большинство песен, которые ему нравятся – мейнстрим. Книги, которые он читает, убеждения, которые у него есть, включая его собственные мнения, все это мейнстрим. Десятый признак – он не чувствует в себе свободной воли. Практически все решения, принятые неигровым персонажем, не являются его личными. В основном это нереализованные желания из прошлого, манипуляции эго, эмоциональные реакции, порожденные окружением, чужие советы. Такие люди не умеют выбирать и нести ответственность за свой выбор. Если вы обнаружите три и более из этих признаков у своих знакомых или друзей, а главное, у подчиненных, значит, вы общаетесь с NPC. Знайте, что при близком общении существует риск заразиться этим вирусом, и тогда вы перестанете чувствовать себя живым. Вы станете потребителем, перестанете создавать. И когда вы захотите вернуть контроллер в свои руки, вам придется кардинально изменить жизнь. Эти 10 пунктов сэкономят ваше время. Пока вы слушаете, время идет. Получается, как в школе. Дети тянут время, чтобы ничего не делать, только ждут, чтобы урок скорее закончился, и все пошли домой. Ваш рабочий день тоже не бесконечен. И если ваши подчиненные поймут, что могут потянуть время, то будут делать это постоянно. Не ведитесь на эти провокации. Каждый день выбирайте приоритетные задачи, которые смогут принести вам что-то глобальное. Недавно я услышал от известного бизнесмена, что он оценивает людей по скорости ответа в WhatsApp. Допустим, если человек отвечает в течение нескольких секунд, то с ним стоит сотрудничать. Если же отвечает в течение нескольких часов, то иметь рабочие отношения с таким человеком мой знакомый не будет. Потому что те, кто отвечает сразу, относятся к категории высокоэффективных людей. С такими людьми решать вопросы можно быстро и легко. А ведь есть и такие, кто отвечает даже не через несколько часов, а на следующий день. Отбрасывайте все лишнее, что мешает вам мыслить глобально. Просто представьте свой день. Что можно изменить, чтобы сделать его более эффективным? Прямо сейчас откиньте мелкие задачи и посмотрите на всю картину целиком. Подумайте, что поможет вам расшириться и даже уйти в новое направление. Наверняка у вас имеется масса идей, которые можно было бы внедрить. Каким количеством людей может управлять один человек? Это во многом зависит от того, какую систему общения он избрал. Предположим, вы руководитель, который половину рабочего дня тратит на постоянные пререкания с персоналом, уговаривая и побуждая сотрудников выполнять поставленные задачи, а потом еще и контролируя их выполнение. Такого начальника хватит максимум на 8 человек, потому что запасы его энергии тоже не безграничны. Но если в компании есть строгие правила и точный регламент, То руководитель может позволить себе гораздо большее количество персонала, и, соответственно, он освоит больше направлений и получит большую прибыль. Контролер высвобождает время. Это время можно открыть для поиска новых заказов, но если эти заказы появятся в коллективе, который не готов работать, смысла в них не будет никакого. В студенческие годы я часто уходил с лекций скучных преподавателей. Для меня это была просто потеря двух часов моей жизни. Зачем я буду тратить время? Лучше потрачу его на что-то ценное. Я ценю свое время и потому окружаю себя помощниками, позволяющими его оптимизировать. За что, допустим, я люблю YouTube, так это за кнопку «Переключить». Нередко я прохожу на этом сайте всевозможные тренинги и семинары. И вот самое классное, что там есть эта волшебная кнопка «Переключить». Потому что ты приходишь на какой-нибудь пятичасовой тренинг, и тебе там дают информацию, но ты понимаешь, что это уже не нужно, поэтому перематываешь и не тратишь время. Если кнопки «переключить» нет, то человек вынужден слушать все подряд, а эта кнопка позволяет найти своего лектора, того, кто понравится и будет точно полезен. Огромное количество времени можно сэкономить. Но что делать, например, если вы пришли в кино и поняли, что фильм плохой? Сидеть до конца или уйти? Наверняка вы сразу начнете думать, что билет куплен, бабки потрачены, и что вдруг в конце случится что-нибудь интересное, и человек остается в зале. Через час он уже понимает, что интересного точно не будет, но все равно успокаивает себя. Ну ладно, надо смотреть, что зря пришел. В этом и заключается разница. Высокоэффективные люди сразу скажут, что нет, это полная лажа, я пошел. Потому что высокоэффективный человек понимает, что если остаться, то есть риск еще больше потерять. Он знает, сколько стоит его время. Общаясь со многими людьми, я понимаю, насколько глобальна проблема неправильной оценки стоимости личного времени. А вы знаете, сколько стоит ваше время? А если дело касается вашего удовольствия? Если для вас в удовольствие в который раз прочитать любимую книгу, помыть в доме полы, прополоть грядки и привезти девушку из аэропорта, то окей. Вам же в удовольствие. И вот сейчас вы сможете меня подловить. Говорил, что никуда никого не возит, время свое оптимизирует. Но я делюсь своими секретами. Вы же их можете вовсе не использовать. Все просто. Я не пропалываю грядки и не мою пол. При этом уверен, если у человека в сутках есть всего лишь 24 часа, он одновременно не способен и развиваться, и полоть грядку, и возить девушку, и прочее. Проблема в том, куда люди распределяют свое время. Потому что обычно люди, которые моют пол и полют грядки, любят говорить, «Тебе так повезло, тебе легко говорить, а мне ни черта не повезло, как не повезло никому из так называемых успешных людей». Все, что с ними происходит, это не везение, не случайность, а желание, усилия, работа. Кстати, эта аудиокнига не про счастье. С другой стороны, все зависит от того, как на это посмотреть. Допустим, если человек получает удовольствие от того, что успешно играет в свою игру, значит, он счастлив. К таким людям отношусь и я. Просто мы с вами по-разному распределяли время, поэтому выбор всегда остается за вами. Ты — это то, что ты делаешь. Ты — это твой выбор тот в кого себя превратишь джонни деп американский актер кинорежиссер музыкант помню один случай я приехал после работы домой на своем желтом спортивном порше замученный и уставший выхожу из машины во дворе стоят алкаши примерно моего возраста они бухают смеются щелкают семечки Стою у машины в полной прострации признаюсь я позавидовал им то есть вы представляете да Человек, который только что вышел из спортивной тачки, завидовал и думал, как меня все достало. Тоже так хочу стоять с пивом, семечками и быть абсолютно счастливым человеком. Но потом я понял, что в основе моего минутного желания лежит банальная усталость. И я никогда не выберу для себя такую жизнь. Они счастливы. Счастливы именно в этом. У меня есть одна фишка. Я не читаю художественную литературу. Строго говоря, никогда ее и не читал, даже в школе. Предпочитаю то, что меня развивает. Смотрю фильмы, основанные на реальных событиях. Это позволяет применять полученные знания в своей жизни, поскольку описанные в фильме события происходили на самом деле. Конечно, если вы любите читать романы, то мой опыт, возможно, не будет вам интересен. Хотя как посмотреть? Вдруг вы найдете в этом что-то полезное. Так вот, кроме развивающего чтения, я стараюсь совмещать сразу несколько дел, включая развлечения. Например, могу кататься на роликах, при этом слушая какой-нибудь полезный курс. Это позволяет мне экономить время. Если исключить все малозначимые задачи и выполнять одновременно несколько важных дел, можно повысить свою эффективность и развиваться быстрее. Еще я против пустых встреч и компьютерных игр. В моем окружении есть ряд игроманов, которые сутки напролет проводят у экрана, а потом жалуются. «Ах, как же, Ваня, тебе повезло!» Конечно, повезло. Ты сидишь, играешь, тратишь время на то, чтобы пройти какой-то новый виртуальный уровень, пока я играю в реальности. Уважаемый игроман, пока ты играешь, кто-то учится. Пока ты играешь, кто-то продает. Пока ты играешь, кто-то зарабатывает твои деньги. Я не верю в везучесть. Мы с вами уже говорили про опыт, который доказывает, что везучий человек просто более внимателен к деталям и к своему времени. По этой же причине я не верю в судьбу, карму и тому подобное. Зато я верю в действие. В историях всех успешных людей можно легко проследить цепочку действий, которые они совершили на пути к своей цели. В последнее время все активнее развивается тема тренингов, коучинга, продюсирования экспертов. Все друг друга учат. Многие сами еще до конца не знают, что они знают, но при этом учат других. И это обучение и курсы буквально преследуют нас. Заявляя о себе при помощи громких заголовков, оратор получает много внимания и денег. К нему идут на тренинг, надеясь получить какую-то тайную информацию. То есть, если я сейчас скажу, что за два дня сделаю из вас миллионеров, вы тут же выстроитесь в очередь. Но если я буду доказывать, что главный секрет успеха заключается в том, чтобы просто работать, уверен, что желающих будет в несколько раз меньше. Мое мнение в вопросах потери времени основывается на личном опыте. Но, к сожалению или к счастью, для получения результата одних знаний недостаточно. Все это надо реально применять на практике. Только действия приводят к результатам. Я верю в удачу. И вот что я обнаружил, чем больше я работаю, тем удачливее становлюсь. Томас Джефферсон, третий президент США. Я могу дать вам мастер-класс по изучению английского, китайского или итальянского языков всего за 5 минут. Мой совет вам обязательно поможет, если вы будете готовы выделять каждый день по 5 часов на изучение языка. Через полгода вы сможете свободно общаться на любом иностранном языке, а также читать и писать. С другой стороны, далеко не каждый готов учить язык по 5 часов в день. И тогда, не добившись результата, вы обвините меня в шарлатанстве. Некоторые тренинги основываются на простой идее. Учите язык по 5 часов в день, и вы им овладеете. Но это никак не гарантирует успеха. Все в конечном счете зависит от вас самих. Понимаете ли вы, что изучение языка — это долгосрочный процесс, который требует постоянного труда и усилий. Поэтому, прежде чем принимать решение, стоит тщательно взвесить все «за» и «против». Как вам такой мастер-класс? С вас 5000 рублей. Здесь важнее узнать, как заставить себя учить язык, как хотеть этим заниматься в течение 5 часов в день. И это гораздо продуктивнее, чем знание о том, как выучить язык за определенный временный промежуток. Между тем, секрет прост. Действуйте, действуйте и еще раз действуйте. Постоянно пробуйте новое и не останавливайтесь. Не стоит делать все подряд, но хотя бы начните применять все то дельное, что слышали от авторитетных лиц. Впрочем, прежде чем вступить на эту дорогу, проанализируйте, подходит ли она вам. Смотрите, куда она вас уже привела, к росту или к падению. Не прекращайте отслеживать результат. Некоторые всю свою жизнь ходят на тренинги и потом ничего не делают, никак не применяют полученные на тренингах знания. Экономьте свое время, И зарабатывайте на знаниях и умениях, которые получили. Повесься, ты пожалеешь об этом. Не повесься, ты об этом пожалеешь. В том и другом случае ты пожалеешь об этом. Таково милостивое государи резюме всей жизненной мудрости. Сёрен Абьюк Ергекор, датский теолог, философ Итак, действуйте. Действуйте каждый день. Завтрашнего дня может и не быть, и причина окажется именно в вашем бездействии. Помните, что главный показатель КПД – это прибыль. Измеряйте как можно чаще показатели КПД ваших работников. Это даст вам осведомленность в делах компании. Анализируйте собственную продуктивность. Избегайте выгорания. Используйте помощников для фиксирования задач. Распределяйте задачи по значимости. Не ставьте себе временных рамок. Помните про опыт руководства Сточковой. Не бойтесь совершать ошибки, ведь у вас наверняка есть опыт и чутье. Уходите незамедлительно оттуда, где тратите впустую время и ресурс. Оценивайте свое время в денежном эквиваленте, тогда вам будет легче понять, что для вас приемлемо, а что нет. Отсеивайте бесполезные занятия, компьютерные игры, непродуктивные книги и выводящие из строя пьянки. Ваш КПД зависит от времени. Помните это. Секрет номер 8. Используйте профессиональные инструменты. Эпиграф. Профессионал это тот, кто может выполнить свою работу на самом высочайшем уровне, даже если ему сейчас и не хочется этим заниматься. Алистер Кук, американский журналист. Вы можете представить себе, чтобы профессиональный гонщик выиграл бы заезд на автомобиле стандартной комплектации? Думаю, все прекрасно понимают, что его тачка укомплектована так, чтобы развивать максимальную скорость на трассе. Парикмахера-профессионалы не используют для стрижки канцелярские ножницы, а хирург не войдет в операционную с кухонным ножом в руке. То есть вы уже понимаете, к чему я клоню. Чтобы добиться успеха в определенном деле, надо использовать только специальные инструменты, созданные с целью решения конкретных задач и сотню раз усовершенствованные в процессе эволюции. Недавно услышал одну историю. Мужчина устроился на работу в компанию по установке окон и купил себе перфоратор. При этом, не желая прослыть расточительным снобом, выбрал тот, что подешевле, так называемый любительский. Чтобы вы знали, такой инструмент очень отличается от профессионального. Он просто рассчитан на минимальную нагрузку. К примеру, вы максимум раз в месяц захотите повесить книжную полку, чтобы отомстить соседу за шум после 10 вечера. За всю свою недолгую и неактивную жизнь простой перфоратор сделает максимум 50 отверстий, и в не самой сложной стене. В отличие от него, профессиональный, эти пресловутые 50 отверстий сделает за каких-то 2 часа. А за все время функционирования таких отверстий будут тысячи. Профессиональный перфоратор выполнен из высококачественных материалов, обладает системой охлаждения, имеет все примочки для удобства и, что немаловажно, гарантию. Но этот мой знакомый, назовем его Славик, купил инструмент для любителя и поехал на первый свой заказ. После этого аппарат у Славика сломался. Он решил его отдать в ремонт. Там ему объяснили, что такой инструмент не подходит для предполагаемых нагрузок. В результате Славик выпал из рабочего графика, не поехал на следующий заказ. И теперь ему все равно придется покупать новый, на этот раз профессиональный перфоратор, а значит снова тратить деньги. Надеюсь, эта история научит Славика сразу выбирать инструменты высокого качества, особенно если от этого зависит его заработок. Успешный бизнесмен должен пользоваться только профессиональными инструментами. Той техникой, которая была создана специально для интенсивных нагрузок в определенной области. Чем больше профессиональных инструментов в вашем арсенале, тем больше времени вы можете высвободить для себя. Профессиональные девайсы всегда лучше, чем их более дешевые и простые аналоги. Почему? Потому что они позволяют вам экономить время, зарабатывать больше денег и в результате достигать другого уровня счастья. Рассмотрим еще одну банальную ситуацию. Допустим, у вас есть старый телефон. Он работает медленно, интернет-соединение плохое, качество изображения низкое, функциональные возможности ограничены. И вы тратите много времени на выполнение простых задач. Вы ждете, пока очередная программа откроется, и постепенно в вашем лексиконе появляются непродуктивные фразы типа «Сейчас не могу, вот буду у компьютера, сделаю». «Сейчас не могу открыть этот файл, он долго грузится. Вот буду на Wi-Fi, загружу, потом отвечу». Эти фразы — олицетворение огромных потерь. Разумеется, стоимость хорошего телефона и простого сильно отличается. Но использование более мощного гаджета всегда окупается с лихвой, потому что телефон вы точно не будете менять каждый месяц. Вы покупаете себе гаджет на год, на два или три. А разницу в цене можно поделить на число дней, когда вы безуспешно пытались открыть файл, или подсоединиться к онлайн-совещанию. Одним словом, экономия, которая заставляет вас откладывать дела, в конечном счете не приносит ни денег, ни счастья. Сначала мы экономим на себе, потом жизнь экономит на нас. Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель. К той же категории можно отнести медленный интернет. Какой Wi-Fi? Зачем мне чего-то ждать? Я покупаю самый лучший интернет, и поэтому могу загрузить быстро любой файл. Могу быстро принять решение. Быстро ответить на поставленный вопрос, быстро воспользоваться информацией. В моей работе все происходит стремительно. Я считаю, что тот, кто может быстро управлять своими действиями, своими решениями, сможет пойти дальше других. Нужно и важно использовать профессиональные, специальные, дорогие вещи. Цена кажется высокой, однако именно они помогают вам в достижении цели. Это такая же необходимость, как спецодежда или специнструмент. Успешному бизнесмену не к лицу иметь дешевый телефон, и слабый интернет. В работе я обычно использую несколько программ, которые требуют довольно много оперативной памяти. У меня хороший, быстрый компьютер Apple, но как только выходит новая, более мощная модель, я сразу старый меняю. Никогда не забуду момент, когда поменял один старый компьютер на новый, более мощный, и запустил одну из программ. Она работала в три раза быстрее. Надо ли говорить, что я немедленно обновил всю технику? Сейчас время, необходимое для закачивания, корректировки рекламных кампаний и наблюдения за процессом, занимает абсолютный минимум, что меня радует. Теперь есть больше возможностей для развития. Новое оборудование дает огромный ресурс по времени, потому что время гораздо важнее, чем деньги, которые вы потратите. Подумаешь, грузятся чуть медленнее, ничего страшного, посижу тут, подожду. А теперь это посижу, подожду переведите в возможности. За эти несколько часов вы могли бы создавать что-то глобальное, Двигаться вперед, зарабатывать деньги и даже развлекаться. Совсем другая картина получается. Есть одно знаменитое высказывание Генри Форда. По легенде, в ходе дебатов на тему поведения клиентов, он сказал следующее. «Если бы я спросил людей, чего они хотят, они бы попросили более быструю лошадь. Я использую все возможности, чтобы совмещать развитие с удовольствием. Могу ехать по своим делам, но в дороге решать рабочие вопросы. Почему я не делаю это в офисе?» Берегу свое время. Время в пути на работу приносит мне удовольствие. Еду в хорошем настроении. Дорога довольно спокойная. Задачи меня не сильно отвлекают. Почему бы в этой ситуации не разгрузить немного свой график? Я экономлю временной ресурс. Задачи, которые могу решить в дороге, соответствуют многим запросам. Понимаю, что многие люди ездят в метро, поэтому не смогут максимально продуктивно использовать время, проведенное в дороге. Да, конечно, сейчас в метро есть интернет, но вряд ли там можно провести переговоры. А в машине вполне реально это сделать. Когда я сажусь за руль, то сразу начинаю действовать. По пути могу слушать обучающие семинары, проводить конференции, общаться, участвовать в совещаниях. Если посмотреть, как используют свое время высокоэффективные люди, то можно заметить, что они делают несколько дел одновременно. За счет этого высвобождается много ресурса, который позволяет им двигаться дальше и выше. Вы еще не забыли, что в начале главы мы говорили о преимуществах профессиональных инструментов, новейших гаджетов, хорошего интернета и так далее. Повторю на всякий случай свою мысль. Лучшие вещи экономят время. Получить что-то редкое и ценное можно только в обмен на нечто столь же редкое и ценное. Кел Ньюпорт, специалист по личностной мотивации. Вот еще одна история. На этот раз про одну бизнесвумен по имени Елены. Она проводила целые дни в офисе, развивая свои проекты. Она всегда была занята, ее время стоило дорого. Но у нее была одна преступная страсть. Елена покупала дешевые вещи. Дешевые бумажные блокноты и ручки, безделушки для рабочего стола заполняли все рабочее пространство. Они быстро изнашивались и требовали замены. И каждый раз она тратила на покупку нового дешевого мусора время, которое могла бы потратить на свои дела. И вот однажды Елена решила изменить свой подход к жизни. Она стала приобретать дорогие и качественные вещи, которые не изнашивались так быстро и не требовали частой замены. Самой важной покупкой стал ноутбук высокого качества. Он был быстрее и надежнее, чем старый, который часто тормозил. Потом Елена раскошелилась на дорогую сумку, которая была прочной и вместительной, а также невероятно стильной и придавала ей статусности. Теперь она могла носить все свои вещи в одной сумке, а не в нескольких мешках и пакетах. Одним словом, Елена была приятно удивлена тем, как эти покупки экономили ее время. Она больше не тратила время на замену изношенных вещей и могла сосредоточиться на работе. Покупка качественных вещей может показаться, на первый взгляд, неоправданно дорогой, но в долгосрочной перспективе она того стоит. Помню, как я пытался сам научиться играть на барабанах. Я потратил на это два года, Но потом мне подарили сертификат на занятие у профессионального барабанщика. В первые же 10 минут я понял, что все два года играл неправильно. За это время можно было сделать решительный рывок, а я гонял по кругу базу и не продвинулся ни на шаг. Преподаватель показал мне, как надо играть. И стало ясно, что те 2 года я попросту потерял. Пытался что-то сделать сам, хотя было бы легче и эффективнее взять несколько уроков. Вот что такое профессиональный подход. Именно он позволяет сэкономить кучу времени и повысить продуктивность. Иногда цена может измеряться годами, как в моем случае с барабанами. Я суров с окружающими меня людьми, с теми, кто работает со мной. Но я столь же суров и к самому себе. Это не извинение, а скорее смягчающее вину обстоятельства. Мне хочется, чтобы все в работе определялось профессионализмом. Это не каприз, не попытка доставить себе удовольствие. Я люблю свою работу и стараюсь сделать ее как можно лучше. Ален Делон, французский актер. Не тратьте время, если его можно не тратить. Устраните из жизни все, что замедляет вашу работу. Сделав ставку на профессиональное, сами станете профессионалом. Не жалейте денег на дорогие и качественные вещи. Они позволяют вам сэкономить и дают новый социальный статус. Не забывайте, что встречают по одежке. Вещи вокруг вас должны работать. Заметили, что замок заедает, и вы полчаса ковыряетесь, чтобы зайти в офис? Значит, нужно его заменить. Лампочка долго загорается и приходится ждать, срочно поставить диодную. Понаблюдайте, какие неисправные или устаревшие вещи тормозят вашу жизнь в офисе и дома и немедленно ликвидируйте эти потери. Не терпите. Не теряйте время. Секрет номер 9. «Слушайте только тех, кто смог». Эпиграф. Любой эффективный менеджер, если он действительно эффективный, умеет и деньги зарабатывать, и следить за тем, чтобы другие зарабатывали их правильно. Шен Бекасов, писатель. «У меня был хороший приятель, Виктор, мой вечный компаньон для ночного покера. Наши философские беседы имели долгое послевкусие. Однажды мы задались вопросом, что отличает профессионала от любителя?» Существует ли особый критерий, который позволяет перейти от одного уровня к другому? Мы просидели часа три, обсуждая этот важный вопрос. Версии были разные. К примеру, что профессионал — это специалист, прошедший обучение, имеющий диплом, или что профессионал — это человек, сейчас занимающий определенную должность. Однако в каждом из этих утверждений находились свои противоречия, потому что можно получить диплом и при этом ничего не уметь, можно занимать должность, но задача выполнять с ошибками и ничего хорошего не производить. Кто осмелится назвать такого сотрудника профессионалом? То есть мы с Виктором ни первый раз, ни другой, ни третий и ни десятый не попали в точку. Наконец, после долгих обдумываний, мы все же вывели некую формулу. У любителя может получиться, а у профессионала может не получиться. Вдумайтесь, у любителя может получиться, но чаще всего не получается. А у профессионала может не получиться, но чаще всего получается. Из этого следует, что профессионал — это такой человек, в деятельности которого вероятность достижения желаемого результата максимальна. Например, таким человеком может быть фотограф, который, возможно, в настоящий момент редко работает с камерой. Однако при этом всем известно, что если его позовут снимать свадьбу, он снимет самые яркие моменты. В этом случае гарантией классного результата являются время и люди. Этот фотограф отснимет круто и точно сделает красиво. И вот этот человек — профессионал. А у любителя, который прошел обучение и теперь снимает свадьбы, кадры чаще всего не получаются. Что не фотосессия, то ерунда какая-то, которая никому не нравится. И неважно, сколько курсов он прошел. Профессионал всегда дает гарантированный результат, но ожидать его от любителя не стоит. Вы ведь доверяете свое здоровье профессиональному хирургу, а не выпускнику курсов по общей медицине, потому что результат операции вам важен. Иногда и любитель может сделать все правильно, но ключевое слово здесь «иногда». Профессионал — это человек, который может делать свою работу, когда она ему не по душе. Любитель — человек, который не может делать свою работу, когда она ему по душе. Джеймс Эгейт, британский мемуарист и театральный критик. Когда мне, как профессионалу, который достиг определенных результатов, написал книгу о продажах и обучает других людей, говорят, что замерщики и уборщица скептически оценивают какую-нибудь рекламную акцию. Я отвечаю, глупости. Мнение людей, которые не имеют опыта и знаний в определенной области, не имеет большого значения. Вместо того, чтобы слушать непрофессионалов, лучше обратиться к экспертам, которые смогут дать квалифицированный совет и помочь достичь успеха. Не стоит обращать внимание на такое мнение. Вы профессионал. И точно знаете, что работает, а что нет. Я знаю, как это оценивать. Я знаю, как это анализировать. Я понимаю, что с этим делать и как это видоизменить, чтобы получился отличный результат. И слушать мнение тех, кто в этом ничего не понимает, абсолютно бессмысленно. И этого точно делать не стоит. Важно осознавать не только куда, как и зачем тратить драгоценные минуты своей жизни, но и на кого. На пустых людей, от которых вы никогда ничего не получите взамен, точно не надо. Есть принципиальное различие между понятиями мнения и знания. Мнение есть у каждого, и не факт, что оно верное. А знание — это толковая информация, проверенная опытным путем и нередко зафиксированная в авторитетных источниках. Сейчас появилась тенденция прислушиваться к мнению авторитетных людей, которых принято называть трендсеттерами. В этом есть свое рациональное зерно. Если вы знаете, кто формирует тенденции и имеет влияние на потребителя, вам легче управлять продажами. И заодно вы сможете сэкономить время на фокус-группах. Потребитель прислушивается к мнению авторитета и выбирает товары по его рекомендации. И вполне логично, что компаниям выгодно привлекать к сотрудничеству блогеров, известных личностей и тех, на кого ориентируются клиенты. По статистике, более 60% людей готовы купить товар после того, как о нем рассказал блогер. У каждого человека есть свой авторитет. Будь вы нигилистом или анархистом, вы все равно смотрите на кого-то и думаете «Он смог». Слова такого человека крайне редко подвергаются каким-либо сомнениям. Поэтому прием с включением авторитетного мнения так популярен в рекламном бизнесе. К примеру, если Брэд Питт снимется в рекламе новой марки автомобиля, и скажет, что тачка реально крутая, определенное количество людей, посмотревших этот ролик, захочет купить именно эту марку машины. Представьте, что вы приходите к хирургу, который должен провести операцию на мозге у вашего близкого человека. И вдруг этот хирург спрашивает, «Ну что же, расскажите, как мне резать голову вашего родственника? Какое у вас мнение на этот счет? Каким скальпелем следует воспользоваться? Какую анестезию использовать? Как провести саму операцию?» Вы же понимаете, что это полный абсурд. Хирург по умолчанию должен быть профессионалом и знать, как проводить операцию, не спрашивая мнения пациента. А вам остается только довериться его опыту и знаниям. Открывая рот, чтобы описать, что мы видим, мы в результате описываем самих себя. Наши представления, наши парадигмы. Стоит другим разойтись с нами во мнениях, как мы немедленно приходим к выводу, что не правы именно они. Каждый видит одно и то же по-своему, сквозь призму собственного уникального опыта. Стивен Кови, консультант по вопросам руководства и управления жизнью. Мнение вообще у всех разное. У вас свое мнение, у уборщицы свое. Но кто из вас знает, как выполнить сложную операцию? Я читал, что перед тем, как выпустить киндер-сюрприз на рынок, разработчики собрали фокус-группу. Она состояла из молодых мам. Все им задали вопрос. «Перед вами шоколадное яйцо, внутри игрушка, цена продукта такая-то, будете ли вы покупать этот товар своему ребенку?» И фокус-группа ответила, «Ни в коем случае. Шоколада мало, а игрушка состоит из маленьких деталей, которые ребенок может засунуть себе в рот, нос и уши. Это очень опасно и в целом получается дорого». При этом стоит отметить, что киндер-сюрприз добился больших высот и до сих пор представлен на рынке, несмотря на мнение фокус-группы. И это были люди, призванные высказать компетентное мнение. Что тогда говорить про мнение тех, кто вообще не в теме? Есть похожая история про плееры Walkman от Sony. Компания собрала фокус-группу и задала вопрос, какой из этих шести цветов вы бы купили? Больше всего голосов получил плеер желтого цвета. В благодарность компания решила подарить людям плеер. На выходе они могли взять один Walkman любого цвета. И большинство выбрали черный. Парадокс заключается в том, что люди зачастую говорят неправду. Мы ищем одобрение в глазах окружающих, поэтому высказываем мнение, соответствующее мнимым нормам и правилам, навязанным обществом. Но в реальной жизни поступаем с точностью до наоборот. Например, спрашивают у фокус-группы, если бы у вас было 3 миллиона рублей, вы купили бы машину на всю сумму или выбрали бы за миллион? Человек отвечает «за 3 миллиона». А потом, когда у него эти 3 миллиона рублей появляются, Он один из них тратит на машину, а остальное спускает на другие расходы. При этом бизнесмены и организаторы фокус-группы находятся в недоумении. «В смысле за миллион? Мы же фокус-группу собирали, вы же сказали, что купите машину за 3 миллиона!» Или, предположим, мы собираем экспертную комиссию, чтобы определить цену бриллиантового колья. Мужчины в комиссии начинают разбрасываться, утверждая, что они готовы заплатить самую высокую цену за украшение. Однако, когда им озвучивают такую цену в реальной жизни, вся их решимость сразу куда-то улетучивается. Это доказывает, что не стоит полагаться на мнение других, а лучше доверять своему чутью и профессионализму. И опыт, в результате которого этот профессионализм достигнут, может быть не только положительным. Впрочем, компании, где прислушиваются к мнению каждого, все же существуют. Работает это так. Давайте проведем опрос. Вы напишите на карточках название цвета и бросите карточку в шляпу. Тогда мы определим, какого цвета будет баннер нашей рекламной кампании. Как вы думаете, какова вероятность того, что все эти люди, сколько бы их ни было, примут правильное решение? Интересный подход. Это вам не тесты с вариантами А и Б. Я знаю, как настроить товарную кампанию в Яндексе, но вы предпочтете провести опрос на этот счет обычных прохожих, встреченных на улице. Собрав все их мнения, вы выведете среднестатистическое значение и дальше, исходя из этого, будете принимать решения. А не легче ли было просто довериться профессионалу? Пока вы спрашиваете мнения некомпетентных людей, идет время. И еще не факт, что результат вас удовлетворит. Любое сделанное кем-то замечание наталкивает их на размышление об их собственных делах. А все их внимание поглощено и захвачено малейшим шансом перевести разговор на свою личность, сколь бы отдаленной ни была тема. артур шепенгауэр немецкий философ каждый должен делать свое дело стороннее мнение лишь сотрясание воздуха профессионал говорит мало но делает много и на профессионалах лучше не экономить мнение должно быть подкреплено знаниями и опытом только тогда оно имеет вес доверяйте только мнению профессионалов любители лишь отнимут у вас время люди могут ошибаться Фокус-группа приходит к неверным решениям. Важно помнить, что вы можете опираться на чье угодно мнение, но ответственность за принятое решение все равно будет лежать на вас. Секрет номер 10: Начинайте жизнь каждые 10 минут. Эпиграф. Какое бы дело мы ни затевали, время всегда кажется неподходящим и никогда не бывает абсолютно благоприятных обстоятельств кто ждет идеального случая, так никогда и не начнет дело. А если и начнет, то зачастую его ожидает печальный конец. Никколо Макиавелли, итальянский мыслитель. Однажды мы с друзьями поехали в Мурманск. Если вы давно мечтали о таком путешествии, то рекомендую этот город. Мы видели полярный день, ездили по местам, где не ступала нога человека, были падения, броды, в целом все проходило очень круто. И вот в последний день, Мы решили посетить культовое место — атомный ледокол «Ленин», единственный, как утверждается, в своем роде. Приезжаем и видим, что у входа стоит очередь «Человек-60». Знаете, такая длинная, бесконечная очередь, уходящая в закат. Мы понимаем, что с такой очередью мы вряд ли войдем на ледокол, а время уже поджимает, и тогда мой приятель Сергей идет договариваться с охранником, стоящим у турникеты. Но у Сергея ничего не получилось. Охранник удержался от всех предложенных соблазнов и отказался, аргументируя это так. Посмотрите, сколько стоит людей. Около 60 человек, среди которых женщины и дети. Если они сейчас увидят, что я вас пропускаю, меня тут на куски порвут. И вообще это неправильно, нужно приезжать заранее, так же, как все, и вставать в очередь. Сергей говорит, давайте мы возьмем экскурсовода, так ведь будет проще. И получает ответ, что нет, так не получится, поскольку по поводу экскурсии надо договариваться заранее. Мы понимаем, что нет никаких шансов туда попасть. И в этот момент охранник открывает турникет и говорит, «Граждане, на ледокол сейчас проходят 20 человек. Остальные, вероятнее всего, сегодня туда вообще не пройдут, потому что потом будет проходить пересменка, а затем мы уйдем на перерыв. Поэтому расходитесь». В этот момент Сергей растолкал толпу вышеупомянутых женщин, детей, мужчин и вообще всех, кто находился в очереди. И попытался все же зайти в ледокол «Ленин», сопровождаемый возмущенными криками. «Куда прешь? Тварь! Вот козел! Эй, держи его!» Но поскольку Серега парень здоровый и, как оказалось, абсолютно беспринципный, то для него добраться до ледокола не составило никакого труда. И вот он оглядывается на меня и говорит, «А ты что стоишь? Пошли!» А я стою в шоке и не понимая, что делать. В то время как Сергей, которого пытаются удержать, прет всем на зло, чтобы попасть на этот атомный ледокол, и уже находится практически у входа. В процессе покорения толпы он опять оглядывается и кричит: Чего ты стоишь, пойдем уже? В итоге Сергей прошел внутрь. Я остался снаружи и приземлился в кафе. Заказал чашечку кофе и начал размышлять. Исходя из сложившейся ситуации, кто сейчас из нас молодец? Я или Сергей? Потому что, с одной стороны, я был хорошим и не стал относиться по-скотски к людям, так как это сделал он. С другой стороны, Сергей получил то, что хотел, а я сижу тут и пью кофе. Мы пришли сюда вдвоем. Сергей попал на ледокол, а я нет. Он увидел то, что я не смог и вряд ли смогу, потому что вероятность того, что я еще когда-нибудь поеду в Мурманск, практически нулевая. И вот сижу я в кафе, и эта мысль не дает мне покоя. Получается, что Сергей умеет достигать своих целей, а я нет? Как это? Ведь я искренне считал, что являюсь мегаэффективным, всегда добиваюсь того, чего хочу. А то, -то он добился своей цели, а я нет. Постепенно эта мысль начинает меня тяготить. Через полчаса возвращается Сергей. Я ему говорю, «Слушай, нам нужно это обсудить. Хрен с ним с этим ледоколом, меня сама ситуация очень волнует». И мой друг объясняет, что меня слишком беспокоят судьбы людей вокруг. Мои ограничения. Если бы у меня таких ограничений не было, я бы мог добиться еще больших результатов. А Сергей живет совершенно по другим правилам. Он даже прорабатывал это вместе с психологом. И теперь независим от чужого мнения. Мой приятель видит цель, идет к ней и всегда ее добивается, неважно, какими средствами. Сегодня мы укрываемся в тени дерева, посаженного кем-то много лет назад. Уоррен Баффетт, американский предприниматель, один из крупнейших в мире инвесторов. После разговора все это стало мучить меня еще больше. Неужели правильно всегда идти по головам, как делает он? Ни дома, ни в офисе я все никак не мог успокоиться. Начал обсуждать эту историю со своими друзьями и сотрудниками, потому что никак не мог понять и принять ситуацию. Все люди, с которыми я разговаривал, поголовно говорили, что Сергей повел себя по-скотски, что они бы так никогда не поступили. Однако мой довод, что один получил то, чего мы хотели оба, тоже никто не смог оспорить. Это был очевидный факт. Меня уговаривали. Возможно, поход на этот ледокол не был для тебя острой необходимостью. Ты же как-то без него жил, вот и дальше будешь жить. Однако это было не слишком убедительно. Потому что цель была, а я ее так и не достиг. До сих пор я считал, что вести себя так неправильно. Нельзя отнимать конфетку у ребенка только потому, что тебе нужен результат. С другой стороны, Сергей попал на ледокол, а я нет. Можно сколь угодно рассуждать о морали, но он получил результат, а я нет. И могу себя успокаивать лишь тем, что не сделал никому ничего плохого. В глазах других не стал мудаком. Но ведь и целью было не показаться хорошим для всех, а пройти на этот ледокол. Короче, этот ледокол Ленин стал для меня определенным символом в вопросах о том, как надо и как не надо поступать. И только после десяти дней размышлений я понял, что был прав. Я посмотрел на ситуацию иначе, чуть глубже. Тем вечером Сергей произнес такую фразу «Вижу ресурс, беру ресурс». Получается, что если он видит то, что ему нужно, то сразу берет, неважно каким способом. Но что такое ресурс? Являлся ли ледокол ресурсом? Скорее, да. Значит, Сергей прав. С другой стороны, можно соизмерить, чего достиг я и чего добился Сергей. Без ложной скромности скажу, что мои значительно выше. Думаю, не в последнюю очередь потому, что у меня есть определенная репутация. Такая, которой нет у Сергея. Репутация строится на мнении людей о вас. Вывод – наш главный ресурс – это люди. Все успехи, все достижения, все деньги и все развитие держатся не на ледоколе Ленин, не на какой-то конкретной вещи, а на людях. Постойте, скажете вы, но в начале аудиокниги автор призывал нас не быть хорошими, а теперь и рассуждает о репутации. Нет ли здесь противоречия? Никаких противоречий нет. Быть хорошим и относиться к людям по-человечески это две абсолютно разные стратегии. Для меня разница очевидна. Тот, кто хочет быть хорошим, совершает поступки ради похвалы. Чаще всего в ущерб себе. Так поступил, например, и я, когда убил 15 минут своей жизни, добывая для незнакомки кофе из автомата. Но в целом ваше отношение к людям и отношение людей к вам рождает ресурс. Люди это ресурс. Та женщина в аэропорту не была моим ресурсом. Наоборот, она явилась для того, чтобы украсть мое время. или докол не стал бы для меня ресурсом только потому, что я стоял в очереди. Человек сам выбирает для себя путь. Либо он идет дорогой уважение к людям либо бежит по другой тропинке. Так я открыл важнейшую фишку всех успешных людей. Умышленно или неумышленно вкладываться в свое окружение. Успешные люди платят друг за друга в ресторане, всячески помогают в начинаниях, их жизнь и бизнес строятся по принципу отдавая, получай». Поступки и помощь возвращаются с лихвой, в намного больших объемах, чем человек даже мог себе представить. Вы раздаете благо другим, а то, что получаете взамен, становится вашим ресурсом. Считаю, что вкладываться в людей — самый успешный способ достижения цели. Теперь-то я точно знаю, что не в вещах ресурс, а в людях. Накапливать ресурсы в виде окружения — главное для любого бизнесмена. Жизнь задает вопросы, и отвечать на них должны мы, и то, как мы отвечаем, зависит только от нас. Виктор Франкл, австрийский психиатр, бывший узник концлагеря Трезенштадт. Вернемся к истории с ледоколом. Но не попал я на него но все равно имею гораздо больший ресурс, чем Сергей. Мой товарищ действует точечно, недальновидно, выхватывая мелкие ништяки и не достигает глобальных целей. У него мало друзей. Он не собрал вокруг себя людей, которых мог бы назвать своим ресурсом, а значит, нет должной репутации. Наступит завтра, и он скажет, «Друзья, мне нужна ваша помощь! Помогите мне, надо найти что-то!» Но ответа не получит, потому что Сергей мастерски отнимает, но не умеет делиться. От него никто ничего не получит, и ему никто ничего не даст. Известно, что каждые 10 минут на протяжении всей жизни нам приходится принимать важные решения. Вся наша жизнь делится на эти отрезки в 10 минут. Есть люди, которые начинают жить с 1 января, или с начала месяца, или с понедельника. Есть даже те, кто начинает новую жизнь с завтрашнего дня. Но я искренне считаю, что новая жизнь начинается каждые 10 минут. Поэтому нужно жить так, чтобы хотелось прожить каждые 10 минут в том месте, в котором вы сейчас находитесь. Если ты находишься не в том месте и не с теми людьми, то просто переместись туда, где ты хочешь быть. При этом для меня нет таких понятий, как важные решения или маловажные решения. В моей голове все решения одинаково важны. Если бы в более раннем возрасте мы были вынуждены сами заботиться о выживании, нам некогда было бы витать в облаках. В этом случае, сосредоточенные на практических нуждах и заботах, мы, возможно, вырастали бы более трезвыми реалистами и прагматиками. Но факт остается фактом. Многолетний опыт рассматривания людей сквозь призму собственных эмоций становится привычкой, почти не зависящей от нас. Назовем это наивным восприятием. Роберт Грин, американский писатель. Жизнь меняется каждые 10 минут. Мы каждые 10 минут выбираем создавать или разрушать. Думайте о своих действиях и решениях, об их последствиях. Вкладывайтесь в людей. Это самый лучший ресурс для бизнеса и жизни. И помните, самое лучшее время, чтобы начать новую успешную жизнь, уже наступило. Заканчивайте слушать аудиокнигу и делайте шаг. Заключение А вот и рано заканчивать. Осталось не менее важное заключение. Возможно, вы этого еще не осознаете, но уже сейчас, после прочтения всех историй, связанных с каждым из моих главных секретов, ваше мышление поменялось. Увы, существуя в бешеном ритме, ослепленные идеей достижения целей во что бы то ни стало, мы практически не располагаем временем, чтобы проанализировать свои действия. Каждая история, описанная в аудиокниге, дает понять, как оптимизировать свою деятельность вне зависимости от того, чем вы занимаетесь. Персонажи моих историй совершали ошибки и делали невероятные открытия. До сих пор их пример помогал только мне, но отныне послужит и вам. Уверен, еще не раз вы вспомните ту женщину из аэропорта, когда почувствуете, что вас включают в абсолютно ненужную деятельность. Или дел Шода, который научил меня внимательно относиться к деньгам. Марина Антоновна не даст вам стать мягкотелым и бесхребетным руководителем, как в компании, так и по жизни. Мысли о Синицыне, который повез на другой конец города документы, не позволят вам отходить от своих обязанностей и совершать необдуманные поступки. Кто знает, может быть, вы не раз задумаетесь, а не Серега ли я? Тот самый Серега, который простит и который поймет. Насколько хороша ваша бизнес-идея? Или она такая же сырая, как у Логинова с его сайтом для покупки окон? Или ваша мысль сродни гениальности двух школьников, которые сушили приму в микроволновке? Не пора ли вам остановиться и посоветоваться с профессионалами? А вы профессионал? Немного ли времени вы тратите на то, что у другого получится гораздо быстрее? Возможно, после прослушивания аудиокниги на телефоне вы захотите поменять аппарат на новый, потому что замучились ждать, пока загрузится следующий трек. Не исключено, что вы купите новый ежедневник, чтобы разгрузить голову и перезапустить свой мозг. Я писал эту книгу, думая о времени, ценность которого чрезвычайно важна для каждого человека. Каждый секрет позволяет взглянуть на временной ресурс с различных сторон. Однако все примеры, мысли и знания помогут вам только тогда, когда вы начнете их применять. Можно на каждом углу кричать, какой вы высокоэффективный, продуктивный и заточенный на успех профессионал, но при этом тратить на компьютерные игры время, в течение которого другие зарабатывают деньги. Можно говорить всем, что прослушали книгу Исаева, но передвинуть все выводы в разряд теоретических и продолжать жить как прежде. Я призываю вас быть внимательнее ко времени она очень ограничена Однако надеюсь, что вы никогда не пожалеете о тех часах, которые посвятили прослушиванию этой аудиокниги. Человеческое счастье создается не столько большими удачами, которые случаются редко, сколько небольшими каждодневными улучшениями. Бенджамин Франклин. Американский политический деятель, дипломат, изобретатель, ученый, философ.